Десять тридцать. Роддом номер один. Стрелецкая бухта. Алексей Иванович Михайлов. Заступивший сегодня ночью на дежурство, акушер-гинеколог Алексей Михайлов устало опустился на стул. Только одиннадцатый час, он уже успел принять трех младенцев и отправить около пяти мамаш в предродовое отделение. «Как я одурел сегодня!» — сгоряча пожаловался он молодой медсестричке. наливающий кипяток в чашку с засыпанными гранулами кофе. Чашка, по мнению Алексея, была кошмарная, ядовито-желтая, с веселенькими улыбающимися цветочками. В общем, страшный сон наркомана. Но Машеньке, этой самой медсестре, она очень нравилась. Но ну, не обижать же человека, намеком на полное отсутствие у него эстетического вкуса. Тем более, если это Двадцатилетний человек с третьим размером груди И очень аппетитной попкой Кисловатый запах разнесся по комнатушке Видать, опять нормальный кофе закончился И теперь приходилось допивать этот Ты представляешь, рожала сегодня одна Вроде ее в третью палату отправили Весь процесс орала, как потерпевшая Я думал, что оглохну нафиг То убейте, то яду дайте Короче... Оперный концерт в сольном исполнении. Наконец-то все закончилось. Повезли ее зашивать, она не дается. Дергает, орет, чтобы не трогали. Я ее уж и так, и этак, и уговорами, и угрозами позвать санитаров. Все мимо. Потом плюнул и говорю, если не зашью, то тебе туда мужик вместе с яйцами провалится. она что? Поперхнулась от смеха Машенька. И на ее щеках заиграли прелестные ямочки. которые притягивали к себе взгляд молодого врача. «Да что-что!» «Сказала, что больше никогда к себе тех, кто с яйцами, и близко не подпустит!» «Да уж, и часто у вас, Алексей Иванович, такие казусы случаются!» сверкнула глазами медсестричка. «Да как не роды, Машунь, так свои приколы! Вон, сегодня в семь утра родила, вчера вечером, проезжая мимо нас, почувствовала непонятные ощущения, ну и на всякий пожарный заехала... — А у нее уже раскрытие, представляешь? Уже пять сантиметров, а она ни в одном глазу. Другая бы уже корчилась на ее месте от боли. — И что, она ничего не почувствовала? — Нет, спокойно мужу объявила, что ты, мол, дуй домой за шмотками, а я, пожалуй, схожу, по-быстрому рожу. — Да уж, а я вон, проходя мимо родовой, слышала надрывное пение, — поделилась девчонка. Допив кофе, она грациозно поднялась. и отнесла чашку в эмалированную раковину, что стояла на тумбе в углу кабинета. И что за репертуар нынче в моде у молодежи? Оторвался Алексей от созерцания женской попки, прикрытой одним халатиком. Не поверите, там сидела мурка в кожаной тужурке. Заглянула в палату, а там сидит офигевший муж, и роженица вперемешку со стонами полустроевым шагом круги нарезает горла не эту самую мурку. Это еще что? Вот когда в процессе тетка заорала. а, -а капулька, ай ай ай Мы там чуть все со смеха не свалились. Или тоже. Родила одна уже, но сильно порвалась. Я шью ей, стараюсь аккуратно, чтобы побыстрее все зажило. А тут из коридора слышу крик. «Алексей Иванович, ты где?» Так и хотелось ответить в рифму. Сдержался, чтобы не смущать пациентку. Дверь в ординаторскую распахнулась. И в нее заглянула запыхавшаяся и растрепанная Алла Морозова, которая тут же оценила романтическую обстановку, о чем на завтра будет знать весь роддом. — Алексей Иванович, там с подозрением на замерзшую привезли. Иду — Иду. Алексей махом допил пойло, немного скривился и в растерянности закрутил в руках чашку. — Я помою, бегите. Тут же нашлась Машенька, с обожанием в лучистых глазах, глядя на доктора. «Ну как в такого не влюбиться? Высокий, умный, душа компании и всегда с шутками-прибаутками, да к тому же не женат. Вот и втрескалась молоденькая медсестра по самые уши, несмотря на 15 лет разницы. Да и какая это разница?» «Спасибо, Машунь!» — подмигнул в раз смутившийся девчушке мужчина. Алексей выскочил вслед за Алой, на бегу уточняя информацию. Из головы тут же выветрилась и Машенька со своим третьим размером груди. И предложение позвать ее на чашечку кофе, плавно перетекающее в свидание. В голове осталась только работа. Алла была женщиной не столько полной, сколько сбитой, а уж походкой обладала и вовсе клоунской. Она делала мелкие-мелкие шажочки, пытаясь прижимать коленки друг к другу, как можно ближе, будто, пардон, обделалась. но каким-то образом умудрялась передвигаться с удивительной скоростью, подмечать все мелочи и в красках делиться ими с окружающими. Так что там? Какой срок? Сорок одна неделя. Около двух часов назад перестала ощущать движение ребенка, хотя до этого, по ее словам, плод был довольно активный. Потом ей стало плохо, потеряла сознание, вызвали скорую. Но сегодня какой-то аншлаг, скорая задержалась. Ну, пока туда да Муж попросил соседа подбросить к роддому. — Понятно, ладно, сейчас разберемся. А ты, Аллочка, пока передай, чтобы родзал готовили. — Так уже все готово? — искренне возмутилась Алла. Алексей Иванович стремительно зашел в приемный покой, поздоровался с дежурными, которых сегодня еще не видел, а потом повернулся к лежащей на кушетке пациентке. Девушка была одета в светлую водолазку и джинсы со специальной эластичной вставкой. для увеличившегося живота. Ну, хорошо хоть специальные штаны додумалась купить. А то ведь есть такие курицы, которые надевают джинсы с низкой посадкой, пережимая и кровоток, и нервные окончания. А потом приходят к врачам и жалуются на онемение в ногах. Сразу же бросился в глаза. Нездоровый вид роженицы. Лицо бледное, на лбу капельки пота. Глаза лихорадочно блестят, а дыхание прерывистое. Такое чувство, будто у нее сильнейшая интоксикация организма. Но даже если плод и погиб, то за два часа такого сильного заражения просто не могло произойти. Так, на что жалуемся? Как можно более миролюбиво и ласково поинтересовался доктор, нацепив на лицо самую добродушную улыбку. Обычно женщины тут же таяли от этой улыбки и рассказывали все как на духу. Некоторые даже умудрялись кокетничать. На судьбинушку горькую, криво усмехнулась пациентка. Ну, раз шутим, то помирать точно не собираемся. Доктор, вы, главное, ребеночка, спасите! Перешла на шепот женщина, покосившись настоящего возле стола дежурного мужа. Тот помогал заполнять бланки, диктуя данные пациентки. Спокойно, мамаша, что за паника? Алексей достал из кармана халата деревянную трубку, как у доктора Иболита. и начал прислушиваться к плоду, прижимая один конец к выпирающему животу, а вторую — к уху. Сердцебиение не наблюдалось. «Так, согните ноги!» Беременная послушно приняла нужное положение, позволив доктору обследовать методом пальпации положения плода. «Ничего не понимаю!» — пробормотал тот, обескураженно взглянув на пациентку. «Доктор, что-то серьезное?» Тут же воскликнул муж роженицы и попытался прорваться мимо дежурной. Но не тут-то было. Алла Морозова стояла насмерть, как бредская крепость на пути у фашистов, перегородив проход своей могучей грудью пятого размера. «Алла!» — только и произнес Алексей и кивнул в сторону волнующегося мужчины. Медсестра сразу все поняла и начала выпроваживать того из кабинета. «Так, папаша...» «Нечего тут панику разводить и жену пугать, мешаете только, подождите в общем зале!» «Но...» — попытался было возразить мужчина, но за ним уже закрылась дверь. Доктор хмурился, что-то бормотал про себя. Он тревожился, и это четко было видно по проступившим на лбу горизонтальным морщинам. «Алла, пациентку на УЗИ! А вы, мамаша, аккуратненько поднимитесь! Вот так!» Алексей помог беременной встать с кушетки. Та была совсем вялая, как будто из ваты сделанная. «Доктор, что со мной?» Женщина и сама не понимала причины своего плохого самочувствия. «Сейчас все узнаем. Пойдемте, сделаем ультразвуковое обследование. Посмотрим, как там ваш малыш поживает». Алексей повел женщину по коридорам роддома. Нужно было пройти через все здание, да еще и преодолеть две лестницы. Ну вот какой чудак разместил приемный покой в одном крыле больницы, а кабинет УЗИ в другом. Да еще и половину дверей позакрывали на ключ. Нужно десятыми дорогами обходить. «Ой, что-то мне совсем нехорошо», — простонала пациентка, заваливаясь на врача. Алексей среагировал мгновенно и успел подхватить ее, прежде чем женщина упала в обморок. «Вот это совсем хреново! Что ж такое?» Эй, барышня, как вас там? Доктор только сейчас понял, что даже не знает имени пациентки. Эй, придите в себя, вашу шмашу. Ну что сегодня за день такой? Девушка медленно разлепила веки, непонимающе взглянула на доктора. Что со мной? Невнятно пробормотала она, еле шевеля губами. Фраза была больше похожа на шо со мной, но мужчина понял смысл сказанного. «Ничего, ничего. Сейчас мы уже близко. Идти можете?» Женщина еле-еле покачала головой. Алексей вздохнул и, подхватив беременную на руки, как можно быстрее зашагал в сторону УЗИ кабинета. Все же вес оказался приличный, и идти с ношей было тяжело. У доктора появилось чувство, что у него вот-вот пупок развяжется, а тут еще навстречу акушерка из родильного. и глаза выпучила. Еще бы, такая картина. Местный ловила стащить на руках беременную. Сто пудов завтра все будут шептаться по углам, что у него любовница залетела и вот-вот родит. Алексей поудобнее перехватил девушку, заметив, что одна тапочка вот-вот слетит с расслабленной ноги. «Мариночка, зайка, попроси-ка ночмеда зайти в УЗИ-кабинет», елейным голосом заговорил мужчина. но тут же резко сменил тон на требовательный «И поживей!». Акушерка растерянно кивнула и, развернувшись на 180 градусов, со всех ног помчалась к кабинету ночмеда. Перед кабинетом ультразвукового обследования на процедуру, как всегда, собралась целая очередь из мамок с разнокалиберными животами. Из-за щедрого финансирования в районных консультациях просто не было аппаратов УЗИ. Поэтому все обследования проводились в домах, что создавало огромные очереди. Вот и сейчас мамки нервно перетаптывались на месте. Лавочек на всех не хватало, поэтому срабатывал принцип, кто раньше встал, тот и тапки носит. Но вид доктора, несущего на руках больную, так обескуражил болтливых пациенток, что даже разговоры утихли. В затемненном кабинете Алексея уже ждала начмет. Татьяна Владимировна, полноватая женщина лет пятидесяти, с тщательно уложенными волосами. Что у вас, Алексей Иванович? Татьяна Владимировна, я просто в недоумении. Доктор положил бледную женщину на кушетку, стоявшую возле аппарата УЗИ. Пациентка поступила с жалобой на отсутствие движения плода. Срок? Сорок одна неделя. Я прослушал ее стетоскопом. Сердцебиение не слышно. Но когда я пальпировал плод, почувствовал шевеление, да и выглядит пациентка не очень, потеряла сознание, бледность. Начмет взглянула на тяжело дышащую роженицу, а потом снова на Алексея. Врач-юзист подготовила аппаратуру к осмотру. «Значит так, сейчас сделаем УЗИ и при любом раскладе кесарим. Не нравится мне ее внешний вид. Вы прибыли на скорой? Нет, муж привез». ответила девушка, едва выговаривая слова. — Вас как зовут? — Маша. — Хорошо, Маша, вы лежите, отдыхайте, а вы, Алексей Иванович, найдите мужа-пациентки, пусть подпишет все необходимые бумаги, я пока обследую ее. Алексей кивнул и вышел из кабинета. Врач-узист начала медленно водить датчиком по оголенному животу, а Татьяна Владимировна по-матерински погладила женщину по-холодному. липкому от пота лбу, вглядываясь в экран монитора. «Сейчас, моя хорошая! Люба, почему не слышно сердцебиение? Вы звук отключили?» «Нет, Татьяна Владимировна, я ничего не отключала!» Оператор аппарата УЗИ нажала необходимые клавиши, проверила все данные, но все равно результат не удовлетворял ее. «Я не уверена, но, по-моему, плод не подает признаков жизни!» «Что за чушь, Люба? Но я же вижу!» Вот, на экране монитора видно движение. Сердце не бьется. Люба, а не мог аппарат сломаться? Вот только поломанного аппарата не хватало мне на голову, подумалась Татьяна Владимировна. Ведь и без того скудное финансирование в этом году еще больше сократили. Дошло до того, что медсестры просили мужей-рожениц купить несколько десятков пар одноразовых перчаток. «Что вы, Татьяна Владимировна?» воскликнул оператор аппарата УЗИ. Он как часики работает. Я же десять минут назад делала процедуру. Все показывает, как положено. Понятно. Значит так, звоните в родовое, пусть привозят сюда каталку и готовятся к операции. Марию, состояние которой становилось все хуже и хуже, на этаж родового отделения доставили на специальном лифте, коих было два на все здание. Там каталку с девушкой Быстро перекатили в палату, переложили роженицу на стол и приступили к операции кесарево-сечения сразу после того, как началось действие анестетиков. «Алексей Иванович, пациентка потеряла сознание!» сообщил анестезиолог. «Конечно, эпидуриальная анестезия по-разному влияла на рожениц, но сознание пациентка потеряла впервые. Сейчас!» Хирург зафиксировал нижний сегмент оголенной матки узелковым швом, отметив про себя неестественный цвет внутренних тканей, и четким быстрым движением произвел небольшой надрез, из которого фонтанчиком прыснула темная жижа, не имеющая ничего общего с околоплодными водами. Что за! воскликнула начмет, инстинктивно отпрянув назад. Алексей бросил скальпель в подставленный ассистенткой судок и начал двумя пальцами расширять раму, чтобы извлечь плод. «Пульса нет! Сейчас уже вытягиваю!» Алексей погрузил четыре пальца в полость матки и, подхватив ребенка за ножку, начал извлекать его из утробы матери. Младенец отличался синеватой кожей более насыщенного цвета, чем другие новорожденные, да и вокруг шейки была обильно намотана пуповина. «Обвитие!» — констатировал хирург. «Алла, проверь все!» Врач передал ребенка медсестре, и отошел от операционного стола. Нужно было проводить реанимационные мероприятия. Но несмотря на все усилия медиков, пациентку Машу спасти не удалось. В 11 часов 21 минуту врачи констатировали ее смерть. Черт! ругнулся Алексей. «Не спасли девчонку!» «Ладно, Алексей Иванович, уже ничего не поделаешь. Зашивайте ее. «Алла! Что там с ребенком? «Ничего не понимаю!» Малыш живой, но не кричит, хотя я и прочистила ему дыхательные пути. Не пойму. Пыталась прослушать сердцебиение, но ничего не услышала. Не понимаю, как такое может быть?» Алексей подошел к пеленальному столику, чтобы внимательно осмотреть ребенка. И действительно, кожа была не такая, как у нормальных новорожденных, а глаза и вовсе как пленкой подернуты. Хоть глазки только что родившихся малышей и бывают мутноватыми, но не настолько. «Татьяна Владимировна!» «Алексей Иванович, вы видите то же, что и я?» «Если вы о трупных пятнах на ножках, то да!» Растерянно пробормотал Алексей. «Давайте еще раз осмотрим младенца, потому что я ничего не понимаю!» Врачи склонились над пеленальным столиком, абсолютно позабыв про умершую роженицу, которая уже начала возвращаться к жизни, к иной, неправильной и противоестественной жизни, Первый – это заметила все та же Алла Морозова. Не зря она всегда хвастливо говорила, что у нее глаз-алмаз. Женщина почувствовала, как шевелятся волосы на затылке, резко побледнела и, округлив глаза, силилась что-то сказать. Но из непослушного горла вырывалось только тихое сипение. Спина покрылась мурашками, а колени предательски задрожали. Все ее существо кричало, что такого просто не бывает. И то, что она сейчас видит, неправда. Алла! Вопросительно уставилась на нее начмет. О, боже! Проследив за взглядом медсестры, анестезиолог увидела пытающуюся подняться пациентку. Скорей туда! Да что тут происходит? Рявкнула ночмет, растерянно глядя то на странного младенца, то на пациентку, которая ну никак не напоминала умершую. Маша медленно поднималась. Невзирая на то, что пять минут назад Констатировали ее смерть И, казалось, ее это вовсе не смущало Так же, как и открытая рана разрезанного живота С зажимами кохера по краям свисающими, будто новогодние игрушки на елке «Быстрее!» — я! бросился к женщине Алексей Пытаясь уложить ее обратно на стол Но та проявила недюжинную силу и ловкость Дернулась навстречу мужчине И впилась зубами в основание шеи повиснув на нем, словно породистый бультерьер. Брызнула кровь, рошая зеленый костюм врача бурыми пятнами. Доктор закричал и попытался было оттолкнуть сумасшедшую, но та цепко держала мужчину за плечи, сильнее и сильнее вгрызаясь в шею. Когда Алексей обмяк, присутствующие все еще не могли прийти в себя от кровавой сцены. ноль Мы с Херсонес Андрей Доронин. Первый тревожный телефонный звонок застал бывшего капитана врасплох. Мобила затрещала пулеметной очередью. Такую мелодию Андрей поставил на звонки своего давнишнего кореша, который сначала служил в специальной комендатуре по охране исследовательского реактора ир ER 100 что располагался на холме близ поселка Голландия. в одноименной бухте, а после перевелся в Киев, где благополучно служил в Омеге, спецподразделении внутренних войск. «Здравствуй, мой маленький мордатый друг!» Как обычно, начал было Андрюха. Но собеседник его сразу же перебил. Судя по тону, разговор был очень важным, потому как в обычное время Женька не удержался бы и непременно вернул шпильку приятелю. Но сейчас тон его был сух и бесцветен. «Здорово!» Не перебивай слушай. Говорю сразу, я трезв, как стёклышко. Ничего не нюхал, не курил и не употреблял. Понял? Да, понял, понял. Ты чего? Сразу посерьёзнел Доронин. Еще бы. Веселенькое такое начало разговора. Сразу же появилась чуйка, что что-то случилось, и вряд ли это перевернулась фура с халявными пряниками. Короче, в Киеве сейчас непонятно, что творится. Официально массовые беспорядки. Проявление агрессии и нападения. В реале хрен знает что. В смысле? Не понял Андрей. Опять ржавый воду мутят. Вспомнил он события 2004 года. Нет, ты не понял. Люди друг на друга бросаются. Ты телек вообще смотришь? Откуда в заднице алмазы? Нафига мне этот говноящик? Ну так залезь в интернет и набери в поисковике беспорядки в Киеве. Люди жрут людей. Или зомби атакуют. Чего? Непонимающе протянул Андрей. Тебя там, в твоей омеге, в последнее время по голове не били? В каком смысле жрут и зомби? В прямом. Ты фильм «Обитель зла» смотрел? Я такую хрень не смотрю, — возмутился Андрей, считавший себя настоящим ценителем киноискусства. А вышеупомянутый фильм он к таковому не относил. Оно мне и нахрен не облокотилось. А зря, потому как такая хрень сейчас на улицах Киева и других крупных городов творится. У вас там как, тихо? А я знаю, я сегодня выходной. Даронин вдруг вспомнил утреннее прочтение новостей и ролик от Костика. Что-то на форуме писали, будто кто-то кого-то покусал, но я не читал толком, так пролистал. Слушай, а ты точно не прикалываешься? Даронин, ты меня знаешь, я зря город городить не буду. Короче, я не имею понятия, что это. Но если на тебя кидается безумный дядька или тётька и пытается укусить, лучше быстро беги оттуда. Перебирай ногами так, будто тебя понос прихватил. Потому как если он тебя укусит или поцарапает, тебе кранты. Сначала подохнешь, а потом станешь таким же. Пойдешь кусаться дальше. И никакая Мила Йовович в красном мине тебе не поможет. У нас весь ментовский зоопарк на ушах стоит. Даже барсуков в город вели. Людей не хватает. Ладно, я тебя предупредил. А дальше дело твое, верить или нет. Да в интернет лучше загляни. Давай, удачи. Андрей тупо уставился на пикующую трубку. Женька Мичурин никогда не отличался буйством фантазии и тягой к тяжелым наркотикам, но и балаболом он тоже не был. И тон, каким говорил Андрюхин кореш, не предполагал шуток. Андрей снова сел за компьютер и набрал в поисковике слова «зомби», И Киев. И первые же результаты заставили волосы мужчины зашевелиться во всех нескромных местах. Здесь были и статьи о нападениях обезумевших людей на других граждан, и видео с телефонов очевидцев. На куче форумов обсуждалось происходящее на улицах городов. А самым кошмарным оказалось то, что подобное творилось не только в Киеве. Андрей уже вспоминал утреннее видео из Москвы, Да еще и поисковик сразу же подбросил пару сотен подобных роликов. Все чаще и чаще мелькали слова «зомби», «мертвяки», «апокалипсис». «Нет, ну это бред», — пробормотал Андрей, а его внутренний голос только скептически хмыкнул и посоветовал еще раз просмотреть вещественные видеодоказательства. Ошарашенный мужчина снова попытался набрать номер телефона Женьки Мичурина. но там было занято. И что теперь делать? Андрей вдруг услышал сначала одиночный выстрел, а потом автоматную очередь, и неожиданно для самого себя вздрогнул. Нельзя сказать, что звуки стрельбы в Севастополе были редкостью. Менее чем в километре от Казачки находился полигон российских морпехов, но сейчас лупили явно в части, что через дорогу от дома. Бывший капитан бросился на кухню, откуда был выход на балкон. и попытался рассмотреть, что же происходит. Но ничего толкового, кроме суетящихся возле КПП солдат, не увидел. Андрей задумался. Если события в Киеве повторятся и здесь, то все будет очень невесело. А в том, что события повторятся, он и не сомневался. Неспроста эта стрельба за окном. Да и форумчане, хоть и те еще приколисты, но дыма без огня не бывает. Андрей заметил, что все ещё сжимает в руке телефон. «Так, нужно на пульт отзвониться», — подумал он, набирая выученные наизусть цифры. Трубку подняли сразу. «Алло, агентство безопасности «Сапсан». Лариса, это я, Андрей», — перебил оператора Доронин, не дав договорить заученную до скрежета в зубах фразу. «А, привет, привет! Слушай, у вас там все нормально?» «Какое нормально? Вызовы по тревожным кнопкам, посыпались как горох из мешка». «Группы не успевают, пришлось вызывать вторую смену. Дошло до того, что мужики на своих тачках приехали. Вот и тебе как раз звонило, но занято было. Так что давай собирай манатки и айрбетен». «Лора, как у айрботен? У меня выходной!» Мобильник пискнул, сообщив о приходе входящего СМС-сообщения. «Андрюха, какой выходной?» Возмутилась на том конце невидимого провода Лариса. «Людей не хватает, к тому же пообещали двойной оклад». талоны на бензин дают». «Неужели эти жлобы расщедрились?» — хмыкнул Андрей на слова Ларисы. «Ну, не знаю, кто там сдох, но директор обещал». «Обещанного. Три года ждут. А что в городе-то творится? Я-то в своих чагирях». «Да непонятки какие-то. То в магазин псих какой-то заскочил, кусаться полез, то просто возле объектов неизвестные ошиваются и на людей бросаются. Вон, Костика один такой покусал. И Мишку... Мы их перебинтовали и послали дальше, в поле. Надо будет позвонить, узнать, как они там. Да сказать, чтобы в больничку заскочили. Провериться. Все, кранты, началось. Слушай, Лорик, мне только что кореш звонил. Из матери городов русских. Так вот, у них там такое же творится, только покруче. Говорит, что какая-то форма бешенства. Люди на людей кидаются, пытаются убить. Ты, ребят, предупреди, чтобы осторожнее были. А ты часом не того. Недоверчиво хмыкнула Лариса. «Трес, факи, стёклышко, запотевшая. Так что давай, Лорик, не тяни резину в долгий ящик. Раньше кончишь, раньше слезешь». «Ну ты пошляк!» — попыталась возмутиться собеседница. Хотя, работая в мужском коллективе, уже привыкла слышать подобные фразочки. «Не пошляк, а похабщик!» — поправил ее Андрей. «Один хрен!» «Хрен-то один, да размеры разные!» «Да ну тебя!» — не выдержала девчонка. С тобой говорить невозможно. Давай, до свидания. Ну вот, и что делать? С одной стороны двойная ставка и чувство долга, а с другой — собственная задница, которая сейчас работала на неприятности как радар. Только красной мигалки не хватало, и семафорящей надписи «Аларм-Аларм». А уж что-что, прислушиваться к своей филейной части Андрей привык. пока она его еще ни разу не подводила. Ладно, будем считать, что это разведка боем. Мужчина вышел с балкона, миновал прямоугольную, вытянутую как пенал кухню, направился в коридор, попутно включил там свет и остановился у огромного шкафа в прихожей. В этом чудовище мебельного искусства хранилось все нужное и ненужное по старой советской привычке, а то мало ли что... В недрах шкафа на деревянных плечиках висела его форма. Вот, как ни странно, будучи одиноким холостяком, бывший капитан не разбрасывал свои вещи, а популярная среди мужского населения страны игра «Найди пару носку» его никогда не занимала. Все грязные носки, которые не протирались до дыр после суточной ходьбы в берцах, мирно валялись в одной куче в ванной комнате возле корзины с грязным бельем. И спуская положенное им зловоние, заодно и от мух спасали. Чистые покоились в соответствующем ящике, а учитывая то, что Андрей использовал носки всего лишь двух цветов, черные и светло-серые, которые закупал просто упаковками, поиск второго носка не составлял особого труда. Одежда после работы всегда вешалась на плечики и пряталась в шкаф. Так отец приучил. «Вот и сейчас». серо синий камуфляж бирно соседствовал с черной разгрузкой которая так нелепо смотрелась на ядовито зеленой пластмассовой вешалке мужчина быстро оделся обулся, повязал на коротко стриженную голову черную бандану с эмблемой популярной рокерской группы огляделся вроде ничего не забыл снял с крючка связку ключей от дома и это в которая дожидалась его прямо под подъездом. Гаражом Андрей так и не разжился, да и места во дворе не было. А рубить деревья на клумбе, как сделал сосед снизу, не хотелось. И вышел из квартиры, клацнув выключателем у двери. В подъезде было тихо. Ну а что, кому шуметь? Дом относительно новый. Живут в основном действующие или бывшие военные. Люди еще молодые. К тому же рабочий день. Перепрыгивая через три ступеньки, Андрей выскочил на улицу, чуть не сбив мамашу со второго этажа с крапузом перевес. «Простите!» — откланялся он и нажал кнопку разблокировки центрального замка на брелоке. Машина послушно пикнула и подмигнула поворотниками. Андрей сел за руль, завел двигатель и снова вылез из салона, чтобы покурить. И вновь со стороны части послышался треск очереди. Да что за черт! Даже не докурив, Андрей щелчком пальцев выкинул окурок на землю и забрался в недра Ниссана. Двигатель тихо урчал на холостых оборотах. Мужчина сместил рычаг коробки передач на первую скорость и легонько надавил на газ. Машина плавно тронулась с места. Одиннадцать пятнадцать. Гагаринское РО УМВД, город Севастополь. Виктор Никитин. Минут через пятнадцать, после того, как Виктор и сержанты подобрали медсестру Аню, милицейский Бобик подъехал к воротам РО УМВД. Как ни странно, ворота и калитка были закрыты, но при этом возле них кто-то дежурил. Пока ехали от портовой поликлиники, Виктор несколько раз видел одну и ту же картину. Медленно бредущие или просто стоящие фигуры, и в противовес им торопящиеся редкие прохожие. Володин дважды просигналил, и из-за забора вышел сержант в бронике, каске и СКС-74У на плече. Толком разглядеть, кто это из-за головного убора, было трудновато. Сначала открылась правая створка, а затем настал черед левой. Наконец ВВ слегка надавил на газ. И авто, рыкнув двигателем, медленно въехало во дворик, огороженный крепкими железными решетками, вырастающими из полуметрового бетонного основания, примыкающего к стенам двухэтажного здания отделения милиции, за которым виднелись две свечки 16-этажки, возвышавшиеся как два истукана. И еще одно здание-высотка, принадлежащее группе строений завода Мусон, которое, благодаря холмистости города, было видно практически отовсюду и служило в Севастополе отличным ориентиром, в народе именуемым одеколоном из-за круглого обтекателя станции спутниковой связи волна М, расположенного на крыше. Сам внутренний двор впечатлял своим внешним видом, будто это и не милиция вовсе, а парк в миниатюре, тротуарная плитка, идеально подогнанная друг к другу, небольшой фонтанчик, которые включали только в летнее время. Аккуратно подстриженный кустарник и цветущие деревца мирно сосуществовали со стендом «Их разыскивает милиция». УАЗ остановился, скрипнув тормозами, и из него, хлопнув дверцами, устало вылезли пассажиры. «Так, Аня, вы с нами?» Виктор одернул задравшуюся куртку и почесал переносицу. «Нужно рассказать полковнику Смирнову!» Обо всем произошедшем в поликлинике. Хорошо, дрожа уже от холода. Хоть погода стояла теплая, но явно не предназначавшаяся для прогулок босиком и в легком халате. Блин, мужики, что-то мне совсем хреново. Опускаясь на бордюр, пробормотал вылезший из авто Олег, лицо которого приобрело бледновато-землистый оттенок. Маркс заболел и умер! Ленин заболел и умер! И Я себя что-то плохо чувствую. Виктор взглянул на него и сразу же отметил нездоровый внешний вид сержанта. Лицо осунулось, лоб покрылся испариной. Непонятно откуда взявшиеся мешки под глазами создавали впечатление, что Олег всю ночь бухал, а вот сейчас очнулся. «Давайте, я вам помогу!» бросилась к сержанту медсестра и попыталась закинуть его руку себе на плечо, чтобы помочь подняться. Но тот только обиженно дернулся. «Я что, умирающий? Чтоб меня молодые симпатичные девчонки тягали на себе!» Абсолютно не к месту начал хорохориться тот. И впрямь сержант с его двумя метрами роста в зимней куртке со светоотражающими полосками и надписью «Милиция» казался вдвое больше и тяжелее, чем худенькая полураздетая девчонка, в которой весу было от силы килограмм пятьдесят. «Давай, облокачивайся на меня!» — подставил свое плечо Володин. Он хоть и выглядел помельче здоровяка Олега, но все равно был посильнее медсестрички. «Болит-то что?» «Да ничего толком не болит, даже рука! Просто охреново! Слабость какая-то накатила! Чувствую себя целкой после первого аборта!» Со стороны Сильпо, несмотря на шум города, послышались крити и звук одиночных выстрелов. Виктор не знал, что делать, бросать все и бежать на выстрелы или же топать отчитываться перед начальством, но здраво рассудив, что один в поле не воин, поспешил с докладом к полковнику Смирнову, не забыв крикнуть Ане, чтобы та шла за ним. Если утром в отделе царила суматоха, то сейчас было тихо, как в склепе, не считая орущего телефона и рации в кабинете за стеклом с надписью «Дежурный». Даже Миха отсутствовал на своем месте, что уже навевало странные мысли. Виктор мельком клянул в сторону обезьянника. Окровавленный дядька в продранном костюме и тот-другой с кляпом в пасти уже не стояли возле прутьев. Они сидели на корточках над убиенным бомжом и жрали того. А при появлении Виктора Саней даже ухом не повели. Самое интересное, что мужику со скованными наручниками руками Коляб как-то удалось вытащить или выплюнуть, но руки все так же оставались за спиной. Лужа капитановой блевотины и брызги крови от перекушенной артерии бомжа были затерты, а форточка открыта, но все равно в помещении стоял тяжелый запах блевотины, крови и еще чего-то непонятного, то ли трупного запаха, то ли. Виктор затруднялся сказать. Девушка вскрикнула. И инстинктивно спряталась за капитана. Пойдем, кивнул Виктор в сторону коридора. А почему вы держите тут этих? Так очину, для опытов. Пойдем быстрее. Виктор зашагал в сторону кабинета шефа, откуда выскочил Миха Битковский, чуть не сбив капитана с ног. Здоров, что там? кивнул в сторону кабинета Никитин. Миха не ответил, а только замычал, как тот самый мужик в клетке, пытаясь что-то сказать, а потом. Многозначительно замахал руками и рванул обратно в сторону своего рабочего места. Виктор без стука валился в кабинет полковника, где уже сидели все замы и начальники отделов РОВД. Шеф многозначительно свел брови у переносицы, но выгонять не стал. — Говори! Сергей Сергеевич, это медсестра из портовой поликлиники. Аня, заходи давай! Девушка зашла, смутилась от устремившихся на нее взглядов. но кратко рассказала все, что с ней приключилось. «Никитин, ну что ты за человек, а?» Устало откинулся на спинку дорогого кожаного кресла, шеф. «Но почему ты никогда не можешь сказать что-нибудь хорошее? Вот в древности была хорошая традиция рубить головы гонцам, прибывавшим с плохой вестью. Шеф, я... Ладно, с поликлиникой потом разберемся. Сейчас по делу». Смирнов рывком выпрямил спину. и взял белый листок со стола. Короче так, из Киева пришла бумага. Зачитываю. Начальникам областных управлений, главного управления АР Крым, главных управлений города Киева и Севастополя, МВД Украины. В соответствии со сложившейся обстановкой на местах, с целью предупреждения распространения инфекции среди населения, приказываю. Первое. Перевести подчиненный личный состав на усиленный вариант несения службы. с пребыванием на казарменном положении до особого распоряжения второе организовать оповещение вызов сотрудников увд из отпусков третье организовать нормальные бытовые условия для размещения личного состава на время усиленного режима несения службы четвертое силами подразделений патрульно постовой службы и приданных подразделений внутренних войск обеспечить охрану общественного порядка не допускать и пресекать мародерство выявлять инфицированных граждан. В случае обнаружения вышеуказанных граждан, действовать в соответствии с пунктом 7. Пятое. На основных улицах и в микрорайонах создать мобильные группы усиления, обеспеченные транспортом, средствами связи, травматическим и автоматическим оружием. Шестое. Личный состав мобильных групп усиления должен состоять из наиболее опытных и подготовленных сотрудников ОВД оперативного состава. и спецподразделений. Седьмое. В случае обнаружения сотрудниками ОВД инфицированных граждан разрешается применять оружие и стрелять на поражение без предварительного предупреждения. Восьмое. В случае поступления от населения по линии оперативного дежурного и других информации об инфицированных гражданах организовать прибытие на место мобильных групп усиления. Девятое. Строго запрещается передвижение личного состава в ночное время суток, в одиночку и без огнестрельного оружия. Десятое. Довести данное распоряжение до каждого подчиненного лично. Одиннадцатое. Контроль за исполнением. Возложить на первого заместителя, министра внутренних дел Украины. Министр внутренних дел Украины. Теперь поясню. Подобное. Полковник кивнул головой в сторону окна. все еще продолжая сжимать лист в руках. Творится повсюду. Что это, непонятно. Предполагают, что какая-то форма бешенства. По наблюдениям и сводкам, зараженные сначала умирают, а потом оживают. «Вампиры, что ли?» Недоверчиво хмыкнул подполковник Иреев, замначальника по охране общественного порядка. «Короче, бери, зомби. А вообще, попрошу не перебивать. Все вопросы после. Так вот», — продолжил полковник, Пуля их не берет. Я лично видел, как три выстрела из Макара, практически в упор, не доставили никакого дискомфорта бомжу с перекушенным горлом. Только после выстрела в голову он умер окончательно. Так что указивка приказывает всеми силами и средствами препятствовать распространению этой заразы. Ну, собственно, и все. Всех неверящих прошу к обезьяннику. Там закрыты как раз двое из этих. Э, товарищ полковник! как первоклассник поднял руку Виктор, которого словно током шибануло от промелькнувшей в голове мысли. Он понял, что ему не давало покоя все это время. Мысли крутились в голове, пока не нашелся тот самый кусочек пазл, позволивший сложить картинку воедино. «Никитин, я же сказал, все вопросы потом! Ты угодом, что ли? Товарищ полковник, но ну это важно! Но!» «Сержанта Олега Старина!» На вызове укусила за ладонь такая тварь. Девку ту я пристрелил, но сержант, где он? Его Володин сопровождал, а где они сейчас, я даже не знаю. Так все за мной. Сами все увидите, чтобы не было лишних вопросов. Полковник неожиданно живо, для своего возраста, подорвался со стула и стремительно вышел из кабинета. За ним один за другим выходили остальные. Бетковский резко распахнул дверь в дежурку. Начальник отделения. «Сержант Старин, где?» «Да, в допросной вроде», — недоуменно пожал плечами Миха, не понимая, что пепсы там забыли. «Его Володин туда повел, а то что-то видок у него!» Полковник, вслед за ним Виктор, Анна и остальные зашагали в сторону допросной комнаты. Из-за закрытой двери слышались приглушенные звуки, как будто кто-то мебель двигал, и тихая матерщина. Смирнов кивнул Никитину, и тот, предварительно достав ствол и сняв его с предохранителя, резко раскрыл дверь. Перед глазами предстала картина маслом, как говорится. Володин, изо всех сил навалившийся на обшарпанный стол, прижимал им к стене взбесившегося старина. Тот скалил зубы, сипел и пытался сдвинуть мешающую ему хлипкую преграду в сторону. «Володин, что за фигня?» Сразу же среагировал Смирнов. — Да хрен его знает! Старин взбесился! — крикнул сержант, еще сильнее налегая на стол. Бывший сержант милиции Старин, бледный, с темными кругами под поблекшими страшными глазами, ощерился в зверином оскале и протянул руку в сторону вошедших. — Так, сержант, на счет три ты отпрыгиваешь в сторону! Усек! Усек, товарищ полковник! — прохрипел Володин. упираясь на отставленную назад левую ногу в тяжелом берце. Несмотря на пулеуретановую подошву, нога соскальзывала, и поэтому Вовке приходилось все время ее подтягивать, чтобы удерживать стол. «Так, Никитин, а ты, как только старин попрет на нас, лупишь по конечностям. Есть! Сержант, собери болки! Раз, два, три!» Дальнейшие действия происходили одновременно. Полковник рявкнул свое три, Володин перестал удерживать стол и отпрыгнул в сторону, а старин одним сильным толчком перевернул разделяющую его и Володина преграду и попер прямо на него. Виктор выстрелил в правую ногу взбесившегося сержанта. Естественно, никакой реакции не последовало. «Он что, терминатор?» – послышался чей-то голос. Олег все приближался, несмотря на простреленную ногу. Виктор разнервничался и послал вперед еще три пули, одну в коленную чашечку, две другие в грудь сержанта. Первый выстрел раздробил сустав, и сержант, потеряв равновесие, свалился на землю. Существо, бывшее когда-то Олегом Стариным, предприняло попытку подняться, но разможженное колено не давало ему это сделать, поэтому он с тихим скулежом пополз в сторону ошалевших людей. Казалось, прострелянное колено и две дырки в корпусе были для него сущим пустяком. Выражение безумного лица не изменилось ни на йоту, только само лицо изменилось, осунулось, что ли, и налилось мертвенной бледностью. Капитан, стреляешь в бошку! Виктор послушался и одним выстрелом успокоил восставшего из мертвых сержанта навсегда. Вы только что видели! Этого самого зомби! Твою мать! Что это было? Тряся от страха Володин, все еще боязливо косясь на убитого товарища. Если Виктор и Олег собственными глазами видели искусанных, но ходячих мужиков, то Володин только слышал о восставших трупах, поэтому ему было сложно поверить в происходящее. Хотя, если сказать по чесноку, и сам Виктор... все еще не до конца воспринимал происходящее всерьез. «Похоронить бы надо, родным сообщить», пробормотал Виктор, проигнорировав вопрос сержанта Пепса. «Ага, и что ты им скажешь, что их родственник восстал из мертвых и был вторично умерщвлен собственным начальством?» Неожиданно для самого себя ехидно поинтересовался полковник. «Так, господа хорошие, нас усиливают роты СПР, то бишь ВВшниками с Истомина». Плюс ожидается помощь со стороны вояки Медуз. А сейчас отзвоните семьям, чтобы носы из квартир не высовывали, пока это на улицах творится. А там, глядишь, правительство наведет порядок. А если не наведет? последовал логичный вопрос. Если бы у бабушки был хрен, то была бы на дедушка, ясно? Тогда и будем что-то думать. А пока нужно обеспечить порядок на улицах, только с поправкой на ветер. Полковник. Кивнул на труп сержанта Старина, а затем, разглядев в толпе физиономию дежурного, поинтересовался. Бетковский, ты всем сообщил о психах!» «Так точно, но более половины не вышли на связь. Я попытался позвонить на мобилы, но результат такой же!» Полковник молча кивнул и нахмурился. понимая, что сейчас время работает против них. А уж тот факт, что столь драгоценная информация...» Только-только обнаружилось и официально подтвердилось, облегчения не принес, но дал возможность хотя бы примерно оценить сложившуюся ситуацию и, соответственно, обдумать и организовать комплекс мероприятий по противодействию. У Виктора же в голове что-то щелкнуло, по спине пополз неприятный холодок, от возникшей в голове мысли содрожали руки, а желудок нервно сжался. «Товарищ полковник!» У меня же жена в роддоме. В больницах же сейчас дурдом должен быть. Всех покусанных туда свозят. Спокойно, Никитин. Она у тебя в стрелке? Или на комплексе? В стрелке? То есть в первом? Туда вряд ли повезут раненых. Но осторожность не помешает. Звони жене. И вы все тоже. Предупредите как можно большее число людей. И еще. Всем вооружиться по усиленному варианту. Виктор. Нервно начал шарить по карманам в поисках мобильника, мысленно проклиная себя за то, что сразу не позвонил жене, замотавшись со всеми этими психами. А теперь... Не дай бог, он же никогда себе этого не простит. Трубка пищала длинными гудками. Виктор готов был сорваться сейчас же и мчаться в роддом. Пофигу приказы. Наконец трубку подняли. «Алена! Лен! У тебя все в порядке?» Взволнованно воскликнул Виктор, едва услышав сонное «Да!» «Витя, что-то случилось! Что с тобой?» В свою очередь испугалась женщина. У Виктора отлегло от сердца. Если бы что-то было не так, то жена бы вряд ли беззаботно спала. «Да, все нормально. Слушай сюда. Ты сейчас закроешься в палате и никому не будешь открывать, кроме меня. Слышишь? Не откроешь, пока не услышишь мой голос. В городе эпидемия!» «Очень много психов. Они бросаются на людей и пытаются их укусить. Укусы смертельны. Но...» «Не перебивай, это не самое страшное. Далее. Слушай внимательно. Укушенный через некоторое время умирает и восстает из мертвых. Помнишь фильмы про зомби? Вот такими они становятся. Поэтому я тебя очень прошу, запрись, забрикадируйся и никому не открывай. Я скоро буду. Ты меня поняла?» Хорошо. Голос у жены был испуганный и дрожал, но Виктор обрадовался, что она не стала расспрашивать подробности, и повела себя благоразумно. «Я поняла тебя, береги себя, я буду тебя ждать! И еще, обзвони всех, кого можешь, предупреди, чтобы были осторожнее!» Виктор завершил разговор и только теперь с облегчением выдохнул, но все равно нужно как можно быстрее вывести оттуда Алену. Капитан, Зашел в небольшое помещение, служившее оружейной комнатой, где получил укороченный калаш и два запасных рожка к нему. Расписался в книге учета выдачи боекомплекта. «Михалыч, мне бы еще магазин к Макару, да маслят побольше, а то потратил практически почистую «Ты бумажки все оформил, гребни!» С хитрецой в глазах усмехнулся седой, как лунь-прапорщик. «Михалыч, какие бумажки? Ты знаешь, что в городе творится!» «Да слышал, слышал!» Михалыч, как будто старик, прошел к стеллажу с пистолетами и магазинами к ним. «Правда, что ли, что мертвяки оживают?» «Чистейшая!» — подтвердил Виктор, протягивая руку к магазину на стойке. «Ну и ну!» — почесал тут затылок. «Дожили! Интересно, Оленин Ленин в мавзолее как же? Или туда же?» «Вот чего не знаю, того не знаю!» — усмехнулся Виктор, представив Ильича, поднимающегося из пули непробиваемого саркофага. Неужели боятся еще одной Фанни Каплан, пытающейся повторно пристрелить лысого товарища Крупского? — Что ж творится-то на земле русской? — сокрушался мужик, качая седой головой. — Послушай, Михалыч, чего? — простодушно спросил дядька, подавшись немного вперед, чтобы ни одно слово не ускользнуло мимо ушей. — Вот стоишь ты в чистом поле, в красных труселях. Вот ты! Иди, тахальник! Достали уже! Насмотрятся всякого!» Виктор прыснул со смеху, быстро вышел из оружейки и решительно направился в кабинет шефа. Все же уходить вот так, не предупредив, можно сказать, сбегать, ему очень не хотелось. Начальник молча выслушал его и огласил свое решение. «Значит так, возьмешь с собой Володина, Паркова и Юлю из детской комнаты». Я дам распоряжение дежурному, чтобы вызвонил еще парочку нарядов, что поблизости будут. Проверишь обстановку в роддоме. Если все нормально, забаррикадируешься. И станешь ждать приезда Беркута. Я позвоню своему однокласснику. Он не откажет в помощи. Все равно нужно эвакуировать рожениц и беременных. А если там... А если там не все нормально, то действуй по обстановке. Поэтому даю добро взять двойной боекомплект. Михалычу я скажу. Сергей Сергеевич, а вы своим-то звонили? Задал вопрос Виктор. Все же шеф был нормальным мужиком, поэтому подчиненные уважали его и по-своему любили. Где-то глубоко в душе, правда? Да, жена с дочкой на даче на Фиоленте, а сын в Голландии застрял. Катер еще не скоро, а через Северную ехать не решается. Ну там в случае чего. Вышники есть, реактор все же. Главное, чтобы его не укусили. Типон тебя на язык, никитин воскликнул полковник схватил шариковую ручку со стола и запустил ею в капитана иди ка от греха подальше хорошо хоть не туфлю подумал виктор кивнул на прощание и быстро вышел из кабинета шеф как и обещал отзвонился дежурному поэтому двойной боекомплект на самого виктора и еще троих подчиненных он получил безо всяких вопросов лейтенант милиции Юля Самойлова, служившая в отделе по делам несовершеннолетних, была девушкой спокойной, поэтому на слова Виктора, что она теперь переходит в подчинение к нему, бурно не отреагировала, скорее даже реакция ее была какой-то пассивной. Сама Юля была не местная, переехала в город года три назад, мужа и детей не имелось, родители жили в Любимовке, поэтому она осталась в отделе, тогда как всех женщин отпустили домой. Володин. Облокотившись на подоконник перед огромным стеклом, отделяющим его и дежурного, эмоционально делился своими переживаниями по поводу кончины Олега Старина. «Так, хора жаловаться! Вот тебе волына и дополнительные рожки!» Виктор протянул Пепсу АКС-74У и три рожка в стандартном армейском подсумке. «Дело есть! Миха, ты лейтенанта Паркова видел?» «Да он курит, поди! Только с вызова вернулся!» «А вот и он!» Дежурный кивком показал в сторону выхода и поднял трубку только что зазвонившего телефона. «Привет, Серег!» Виктор протянул руку вошедшему лейтенанту. Вид у того был усталый и замотанный. «Здорово, коль не шутишь! Дело есть, поедем в Стрелку, нужно роддом проверить!» «Да елки-палки, я со вчерашнего дня на ногах, все никак смениться не могу!» «Да какое там смениться?» Влез в разговор Миха. Половину штабных в поле выгнали. Во-во! Нам в группу даже... Во-во! Нам в группу даже Юльку придали из детской комнаты. Так что, Серега, это спишься на том свете. — Кстати, Витек, — продолжил Битковский свою речь, — там шеф дал указивку направить к родому два экипажа. Я уже по рации передал. Они тебя на парковке ждать будут. — Спасибо, Миха. Давай. До связи. К мужчинам. Присоединилась лейтенант Самойлова, которая была одета не в уставную униформу, а в джинсы и короткую дутую куртку, еле доходящую до талии. На ногах у нее красовались эти кошмарные австралийские валенки, по которым молодежь тащится, как блоха по пачке дуста. Каких там... Уги! Вот уж мерзкая обувка! Алена как-то завела речь о покупке таких вот сапожек, но после пламенной речи Виктора о вреде этих валенок, умственных способностей тех, кто слепо следует моде, передумала еще бы не передумать. Мало того, что они воплощение ночных кошмаров ортопеда, так еще и при наших зимах, когда снег выпадает в лучшем случае на день, а потом превращается в слякоти лужи, только и ходить в них с мокрыми ногами и хлюпающим носом, после чего стоять километровые очереди к гинекологам. Кабурук ПМ, девушка нацепила на ремень джинсов. поэтому пистолет покоился на правой ягодице». «А это что за новшество? – опешил Виктор, скептически оглядев девушку с головы до ног, после того, как передал ей оружие с боеприпасами. Юля повесила калаш на плечо и неопределенно дернула бровями, застегивая пряжку ремня. «Виктор Николаевич, ну а вы когда-нибудь в узкой юбке и на каблуках бегали?» «Да, бог миловал». «Чай в педике-медведике, рановато ты меня записала!» «Вот и я не хочу, а то мало ли что!» Спокойно ответила девушка, поправляя выданный ей автомат, ремень которого слегка съехал с плеча. С ее логикой сложно было не согласиться. Поэтому Виктор кивнул. В обезьяннике продолжалось кровавое пиршество. Пока говорили о том о сем, как-то про него и позабыли. а тут опять бросились в глаза эти две твари за решеткой, пожиравшие бомжа. «Миха, но ты бы их пристрелил, что ли? Бумага-то официальная, полученная из столицы!» Буквально взмолился Никитин. «Сил смотреть на них больше нет. Как ты выдерживаешь всю эту кровавую вакханалию?» «Да как-как, а никак. Просто старайся туда не смотреть». «Ну так в чем проблема? Или в родном отделении? Двух пуль лишних не сыскать?» — скривился Виктор. услышав отчетливое чавканье, от которого ком подступил к горлу. «Да шеф сказал понаблюдать за повадками, чтобы знать врага, так сказать!» Виновато развел руками Миха. «Ладно», — согласился Никитин. «Серега, держи калаш, макар и боекомплект. Нужно выдвигаться». «Ой, только я сейчас, быстренько!» — замялся хлопец, разведя руки в сторону. «Природа, блин!» «Ладно, беги, юный натуралист!» Капитан снова глянул в сторону обезьянника, но быстро отвернулся. Но быстро отвернулся. Один из тварюк, увлеченно вгрызался в живот бомжа, предварительно освободив тело от одежды, мешавшей добраться до уже остывшей плоти. Мы тебя на улице подождем. Ждать лейтенанта на стоянке пришлось недолго. Володин как раз успел затушить бычок и пытался отогнать дурные мысли, О том, как же сообщить родным Старина, что он погиб. Ну что, грузимся. ВВ Сразу же запрыгнул на привычное место. То бишь за руль уазика. Виктор сел на место рядом с водителем и положил автомат себе на колени. Только после вас! решил погалатничать парков, открывая дверь Юлии. Угу! Никак не отреагировав, кивнула лейтенантша и, придерживая автомат, запрыгнула внутрь УАЗика, а следом за ней. Уселся и сам неудавшийся кавалер. Автомобиль уже успел развернуться и как раз направлялся к воротам, когда прямо перед капотом возникла давишняя медсестра. да елки ёлки-палки! я Ей что, жить надоело?» Резко затормозив, ругнулся Володин. «Второй раз уже под колеса бросается!» Виктор приоткрыл дверцу и громко выматерился. «Возьмите меня с собой!» — взмолилась медсестра. подбегая к приоткрытой двери. «Ты возьми меня с собой, тебе я буду женой!» Водитель вполголоса процитировал небезызвестного Юру Хоя, покрутив пальцем у виска и пробарабанив пальцами по рулю. Его все еще дергало после смерти напарника, а тут медсестра на капот бросилась, как умалишенная. «Барышня, да вы часом умом не повредились? Там трупы ожившие бродят, а ей приспичило с нами!» «Пожалуйста, я вас очень прошу, ну мало ли!» Я же все таки медик. Да в роддоме полно медиков, вспыхнул водитель. К тому же, куда ты собралась? Босая, полуголая, какой-то грязью непонятной все измазана. Водитель был поклонником не только творчества группы Сектора Газа, но и группу Король и Шут знал неплохо. В смысле? Медсестра опустила глаза на свои босые ноги со сбитыми коленками. Какой грязью? Забей, не бери дурного в голову, а тяжелого в руки, и хватит бросаться мне на капот. Если хочешь укокошить себя, море рядом, костюм аквалангиста, тазик с цементом, так и быть предоставим, а машина она денег стоит. Ну тогда не могли бы вы меня до дома подбросить, у меня же сумочка осталась там, в кабинете, вместе с мобилкой и ключами от квартиры. Аня была готова разрядаться прямо на месте, она чувствовала себя такой беспомощной, словно ребенок, оставшийся на улице в одиночестве. Девушка растерялась. и просто не знала, что ей делать. Вернуться за сумкой было попросту невозможно. Поликлиника кишела этими тварями, а домой попасть без ключей она не могла. Даже позвонить своему парню не получалось. Все номера были забиты в память телефона, а наизусть она ничего не помнила. — Товарищ капитан, я сейчас, жива! крикнула Юля, выскакивая из машины с другой стороны. — А это куда? — воздел к небу руки Володин. «Что же? Природа кличит! Мы вообще сегодня когда-нибудь выйдем!» Не прошло и двух минут, как лейтенантша прибежала обратно, неся в руках болтающийся при каждом шаге из страны в сторону кулек. «Вот!» — с гордостью протянула она пакет Ане. «Что это?» — удивилась та, принимая его в руки. «Там кроссовки и шерстяная кофта. Марина из паспортного отдела всегда оставляет их в шкафу. У нее фитнес сразу после работы». и домой заскочить она не успевает. Вот и валяются кроссы там, а кофта Ирины Ивановны на стуле висела. Я думаю, они не обидятся». Довольная девушка снова заскочила в УАЗик, стараясь не замечать рассерженного Виктора, которому совершенно не нравилась перспектива таскать за собой беззащитную девчонку. Мало ему одной штабной бабы в отряде, а тут еще вторая. Но Юлька-то хоть свой человек, все же как-никак цельный лейтенант. и приказы выполнять выдрессирована, а это... Ох, и намучаются еще с ней. Медсестра живо натянула кроссовки. К счастью, размер ноги у неизвестной спортсменки Марины был не намного больше, чем у самой Ани, да и кофта пришлась в пору, хоть и оказалась немного колючей. «Ну так что, можно мне с вами?» «Садись уже!» — махнул рукой Виктор, захлопывая дверцу. «Господи, ну за что мне все это?» Одиннадцать тридцать. Роддом номер один. Стрелецкая бухта. Алена Никитина. Молодая мать. Алена Никитина свои двадцать шесть лет считала себя женщиной неглупой. Но сейчас она недоуменно и испуганно уставилась на пикающий короткими гудками телефон. Толком ничего и сказанного мужем она не поняла. Лишь слова «запрись и забрикадируйся» крутились у нее в голове адской каруселью. По голосу мужа она тотчас сообразила, что это не дурацкая шутка. Таким голосом явно не шутят. Муж, поинтересовалась ее соседка Наташа, которая как раз заканчивала кормить второго из близняшек. То ли Сашку, то ли Степку. Сама Наталья их различала только по цвету пластмассы на пустышках. А уж для Алены два крапуза с черными как угольки глазами и вовсе были на одно лицо. А так как Лонов блин. Да, кивнула Алена. махнув отрошей челкой, которая тут же полезла в глаза, сказал закрыть двери и никого не впускать, растерянно добавила Никитина, присев на кровать, сетчатое днище которой тут же провалилось по тяжестью девушки. — В смысле? — нахмурилась соседка, вынимая опустошенную, но все равно довольно-таки объемную грудь изо рта заснувшего младенца и пряча ее в специальный бюстгальтер. То ли Сашка, то ли Степка... довольно зачмукал пухлыми губками, насытившись вкусным и сладким молоком. Наташа аккуратно приподнялась, переложила сына в пластиковое прозрачное корыце для новорожденных и практически вывалилась из кровати. Сидеть ей было нельзя, при родах она очень сильно провалилась, и теперь у нее было две альтернативы – либо стоять, либо лежать. Поэтому и детей она кормила либо лежа, либо расхаживая по палате, как юнат в режиме патрулирования. «Сказал, что в городе какая-то эпидемия. То ли бешенство, то ли еще чего-то такого. Люди заражаются, потом кидаются на других», – пожала плечами капитанша, а после добавила полушепотом, как будто боялась, что это правда. «И это смертельно!» «А он у тебя часом, не того!» – покрутила пальцем у виска Наталья, включая электрический чайник. Палата, несмотря на дешевый ремонт, была оборудована чайником, небольшим холодильником и даже телевизором, который все равно никто не смотрел, а еще была эмалированная раковина, старая советская, и один на двоих пеленальный столик. Нет, он у меня в милиции работает. А, ну понятно. Скептически хмыкнула соседка. Я бы так не сказала, откликнулась Никитина. Мой муж не отличается паникерством и буйной фантазией. Алена проворно спрыгнула с кровати. Несмотря на остаточное кровотечение, которое, по словам осматривавшего ее утром врача, будет длиться еще минимум часов двенадцать, Абула тапочки и, попросив соседку приглядеть за спящим Артемкой, выскочила в коридор. На третьем этаже было пусто, только периодически слышались вопли очередного недовольного младенца. Алена неожиданно для себя вдруг отметила, что подозрительно осматривается, «Да что же это?» Мотнув головой, женщина решительно направилась к дежурной, сидящей за стойкой, возле входа в послеродовое отделение. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась она, не зная, какие слова подобрать, чтобы начать разговор. «Не сочтите меня психом, но позвонил мой муж, он работает в милиции и предупредил, что в городе беспорядки!» «Да, я слышала сегодня, это правда!» — подтвердила дежурная. Немного полноватая ярко-рыжая женщина, лет 50 с короткой стрижкой. Она еще что-то хотела добавить, когда на лестнице раздался душераздирающий крик. И шел он точно не из родового отделения. Алена почувствовала, как от этого звука ее начало колотить, а коленки предательски задрожали. Дежурная отбросила ручку, которой заполняла бланк, и та, отскочив от стенки стойки, шлепнулась на пол. Рыжеволосая медсестра выскочила из застойки и со всей прытью, на которую было способно ее немолодое тучное тело, рванула на лестницу, находящуюся прямо напротив. Жена капитана Никитина торопливо последовала за ней, хотя внутренний голос советовал бежать в палату и запереться. И каковы же были удивления вперемешку с отвращением, когда, выскочив на напролет лестницы, молодая мама... Увидела, как несколько окровавленных человек повалили какую-то девчонку на пол и зубами отрывали от нее куски мяса. Девчонка в цветастом халатике, скорее всего, кто-то из роженец, визжала от боли, дергалась, пыталась отпихнуть нападавших от себя, а заодно увернуться от укусов, но это у нее не получалось. Из ран текла кровь, и собиралась в большие лужи на полу. Воздух был пронизан запахом железа, и каким-то еще непонятным, но знакомым запахом. Дежурная, застыв на какое-то мгновение, бросилась по ступенькам вниз, крича, чтобы немедленно отпустили девчонку. Но окровавленные люди не слышали ее. Они грызли роженицу, царапали ее плоть своими пальцами, пытаясь отодрать кусок побольше. Девчонка истошного пила, стоял дикий шум, от которого закладывала уши. «Медсестра!» попыталась оттолкнуть одного из нападавших, дернув того за плечо, но ничего не получилось. — Алексей Иванович, Алексей Иванович, родненький, что же вы делаете? — жалобно причитала дежурная, хватала врача за руки и пыталась оттащить от кричащей девушки, пока не разглядела страшную рану у основания шеи мужчины. Существо, бывшее когда-то акушером-гинекологом родильного дома номер один, перестало вырывать куски из ноги упавшей девчонки, и повернула голову в сторону дежурной медсестры. Жуткие, подернутые белесой пеленой, глаза на мертвенно-бледном лице заляпанном кровью увидели новую цель. Медсестра в ужасе отшатнулась, но споткнувшись и больно ударившись затылком о край ступеньки, потеряла сознание. Алена, наблюдавшая за всей этой картиной, в ужасе зажала себе рот, чтобы не закричать. Она не стала смотреть, как перестает дергаться в луже собственной крови. Поваленная роженица, как врач Алексей Иванович, который принимал у нее роды и еще сегодня утром осматривал, впился зубами в целлюлитную, всю в капиллярных звездочках ляжку, лежащей на ступеньках, дежурной медсестры. Женщина, как можно тише, проскользнула обратно на этаж, налетев спиной, на подбежавших девушек-роженецы соседней палаты и попыталась запереть двери. Но никакого замка или щеколды не нашла. На дверях были только петли для навесного замка. Вопреки всем попыткам Алены помешать, одна из девчонок, резко распахнув дверь, все же дернулась было на лестничную клетку, но, увидев кровавое зрелище, завизжала, прижав сжатые кулачки к рту, и тут же разрыдалась. Она попыталась сделать шаг назад, но ноги ее не послушались, мышцы сковала судорогой. К счастью, остальные подбежавшие девчонки тут же втянули рыдающую соседку на этаж и захлопнули дверь. Алена начала всхлипывать и нервно оглядываться, ища, чем бы подпереть двери. На глаза ей попался старый, обшарпанный стул, на котором еще недавно сидела дежурная. Женщина стремглав кинулась к нему, подхватила за две ножки и одним ударом о стенку разломала ветхую мебель. Главное... Ей удалось сделать то, что нужно, две ножки отлетели от сиденья, и теперь женщина могла хоть как-то запереть двери, продев деревяшки через вертикальные прутья. Но Алена прекрасно понимала, что стеклянная дверь не выдержит напор, если тем тварям приспичит ворваться на этаж. На крики и грохот разбитого стула из сестринской выглянула невысокая, полненькая медсестра, то ли Галя, то ли Лена. «Что вы делаете? Прекратите немедленно!» — закричала она. «Чего орете?» — зашипела Алена, опасаясь, что громкие голоса привлекут тварей. «А ну тихо тут все! Вы же их своими воплями притягиваете!» То ли от неожиданности, то ли из-за командных ноток в голосе Алены рыдающая женщина замолчала и бешено завращала опухшими и покрасневшими глазами, а остальные в страхе попятились подальше от двери. «Что это было? Что это такое?» Только и шушукались они. Подбежав к испуганным роженицам, Толстушка попыталась выдернуть ножки разломанного стула, но Никитина хлестким ударом больно стукнула ее по рукам. «Да что ж ты делаешь?» — взвизгнула медсестра, потирая ушибленные руки. «Спасаю наши задницы, смотрите! И вы все тоже! Чтобы не хватило глупости открыть двери!» Алена приоткрыла шторку, натянутую на двери между прутьями и стеклом. Глазам рассерженной медсестры предстало кровавое зрелище. Несколько человек, среди которых были врач Алексей Иванович, роженица и медсестра из отделения патологии беременности, все в крови и ужасных ранах, вгрызались в лежащие на лестнице тело дежурной медсестры Маргариты Петровны. Толстуха нервно отпрянула, выпучив на Алену округлившиеся глаза. Что это? А они, они же едят ее. В городе эпидемия. Нужно закрыться. Если эти твари. Алена ткнула пальцем на занавешенную дверь. Прорвутся сюда. Нам всем хана, слышите? Она схватила медсестру за плечи и встряхнула. Слышишь? Д да, но. А вам, дамы, я бы посоветовала вернуться к своим детям и запереться в палатах и сидите тихо, как мышки. Но как же? Начала была одна из девушек. но другие быстро подхватили ее под руки и увели в палату. «Все потом! Давай! Нужно пододвинуть эту штуку к двери!» Алена, подгоняя медсестру, подбежала к стойке и, упершись руками в деревянную столешницу, девушки начали медленно сдвигать ее с места. Расстояние было небольшим, поэтому справились довольно быстро, и теперь заваленная под углом стойка надежно заблокировала дверь. «Есть еще две двери!» «Возле Сестринской и в другом конце коридора», — прорепетала медсестра Лена. Никитина, наконец, вспомнила ее имя. «Теска, значит...» Алена, поражаясь сама себе, взяла управление в свои руки и быстро выдала распоряжение. «Давай, ты в Сестринскую предупреди там всех и постарайтесь дозвониться до ночмеда, а я попробую запереть другую дверь». «Хорошо, ну я пошла...» Алена только неопределенно хмыкнула. И побежала в свою палату. Наташ, это все правда. Я только что своими глазами видела, как зараженные вырывали зубами куски мяса. В смысле? В прямом делали вот так, а мам! Неожиданно психанула Алена, но тут же постаралась взять себя в руки и сказала более спокойным голосом Будь с детьми! Я сейчас! Куда ты? забеспокоилась соседка, вскакивая с неудобной кровати, которая тут же отозвалась противным скрипом. нужно двери запереть Лена пулей вылетела из палаты, чуть не сбив одну из мамашек высыпавшихся в коридор. та тут же недовольно скривилась. кто-то из женщин с интересом выглядывал из палаты кто-то спешил в туалет, а кто-то и просто торчал в коридоре, пытаясь понять, что за шум а драки нет. Хотя лучше бы была драка чем такое. вот и как их всех сгонять по палатам, каждую за ручку вести к двери, и демонстрировать кровавую пирушку, а потом откачивать и провожать обратно? — Чего летаешь-то, как угорелая? — послышалось Алене. Никитина резко затормозила, краем глаза заметив, что женщина, на которую она чуть не налетела, направляется к дверям, ведущим на лестницу. Алена круто развернулась и бросилась вслед за ней. — А это что за баррикады? — возмущенно скривив рот, проворчала пациентка в розовом шелковом халатике. — Не, ну вообще, тут все оборзели. Вот за что я пять штук обслюнявила. — Не подходите, пожалуйста, я вас очень прошу, — горячо начала Алена. — Лучше запритесь в своей палате. — С какого перепугу? — вскинула брови мисс розовый халатик. — Мне вниз надо, там мой муж пришел. И тут, со стороны лестницы, снова раздался дикий крик. Наверное, кто-то увидел жрущих человечину тварей. Или его самого начали жрать. Что это? Пожалуйста, идите к себе. Запритесь и позвоните мужу. Скажите, чтобы ни в коем случае не заходил в больницу. Алена легонько подтолкнула женщину в сторону палат. Ты что, рехнулась? Пусти меня! Попыталась вывернуться обладательница модного халатика. Делай, что говорю, идиотка конченная! Не выдержала жена милиционера, еле сдержавшись. чтобы не влупить пару звонких пощечин. «Тебе жить надоело. На лестнице какие-то психи убили дежурную медсестру. И если ты будешь голосить, как недорезанная свиноматка, они ворвутся сюда, усекла. Так что хватай свою тощую задницу в розовом халатике и вали в палату, и носа оттуда не высовывай, пока не позову. Поняла? И вы все тоже. Психи в больнице. Запритесь и без надобности по коридору не шастать». Дамочка в халатике сжала губы в тонкую линию и направилась к себе, попутно роясь в телефонной книжке мобильника и обещая нажаловаться всем, кому только сможет. Алена плюнула вслед уходящей и рванула ко второй двери, попутно отмечая, что тетки ее все же послушались, коридор вмиг обезлюдил. Вот и ладушки, вот и хорошо. Запирать дверь не пришлось. Она и так оказалась закрыта на замок. Видать, это было что-то вроде пожарного выхода. Поэтому Алена вздохнула спокойно, что хоть с одной стороны опасности ожидать не следует, хотя ее очень смущал тот факт, что двери были со стеклом, и поспешила сообщить соседке, что пока они в безопасности. «Что же теперь будет?» – запричитала та с надеждой, глядя на Алену, будто та знала ответы на все вопросы. «Успокойся!» «Как тут успокоишься?» захрюпала носом Наталья. «Ты такие ужасы рассказываешь!» «Вот так и успокойся! Ничего не будет! Милиция уже едет сюда! Сейчас приедут и...» «Да, точно!» Перебила Никитину соседка. «Сейчас милиция приедет и арестует этих психов!» Закивала она. И тут же разрыдалась. «А я не могу мужу дозвониться!» «Не отвечает?» Чисто машинально для поддержания разговора спросила Алена. «Не отвечает!» «Ну, может, телефон где оставил? Или не слышит? Чего ты сразу кино себе крутишь?» Попыталась успокоить Наташу-капитанша, хотя на самом деле в ее голове мелькнула мысль, что все может быть хуже, чем кажется на первый взгляд. Но эти домыслы пока лучше держать при себе. Ведь если бы Виктор не предупредил ее, то те упыри могли бы ворваться на этаж. И тогда бы здесь было кровавое месиво. Хотя опасность все еще оставалась. Нужно глянуть, как то медсестры. Забаррикадировали третью дверь. Наталья, успокойся, все будет хорошо. Я пойду позвоню мужу, узнаю, когда он приедет. Алена снова вышла из палаты, плотно прикрыв за собой дверь. В коридоре все так же было пустынно и тихо, даже дети не кричали. Глянув направо... Женщина увидела двух о чем-то спорящих медсестер и поспешила к ним. Только вот разброда и шатания в рядах славной оборонительной армии не хватало. «Ну как?» — кивнула она уже знакомой медсестре, Лене. «Заперли на ключ. А до ночмеда дозвониться не можем, трубку не берет. И вообще, я слышала какие-то крики с улицы!» Поделилась своими наблюдениями вторая медсестра. Худенькая и довольно симпатичная. с толстой золотой цепочкой и увесистым кулоном на загорелой груди. Видать, муж, моряк или коммерсант какой. «Да что там крики! На лестнице дежурную дожирают! Пофиг на эти крики!» — кивнула в сторону лестницы Алена. «Главное, чтобы никто из роженец не устроил скандал! Двери-то со стеклом! Их разбить, как два пальца об асфальт!» «Мы сейчас пройдемся по палатам, предупредим, чтобы не выходили!» — предложила Лена. «Да я уже донесла до них, что лучше сидеть и носы не высовывать, но все же лучше еще раз всех предупредить!» В запертую дверь, ведущую на вспомогательную лестницу, неожиданно застучали. «Да какое там, забарабанили!» «Да так, что стекло заходило ходуном!» «Неужели и на лестнице людоеды?» — мелькнуло в голове у Алены. «Откройте! Ну откройте же!» — послышался жалобный голос. и снова раздался стук. Женщина на какое-то мгновение расслабилась, услышав человеческий голос, но потом снова вспомнила, что не время расслабляться, и насторожилась. Естественного освещения на лестнице не имелось, только лампочки, и те в рамках экономии средств были в лучшем случае 30-ваттными. Безымянная медсестра дернулась было в сторону дверей, но Алена жестом ее остановила, Просто мелькнула в голове мысль, что теперь, прежде чем сделать хоть один шаг, лучше тридцать раз подумать, а нужно ли его делать. Сама, медленно, вдоль стенки, как в фильмах про спецназ, которая не раз смотрела вместе с мужем, подошла к прозрачному стеклу двери и, аккуратно выглянув, осмотрела лестничную площадку. Возле дверей, уткнувшись носом в стекло, стояла панда кунфу. с округлившимся животом и требовательно барабанила в стекло. Сходство с китайским черно-белым мишкой роженица придавала потекшая тушь, размазанная под глазами. На лестнице никого не было, но беременяшка все равно нервно озиралась, будто за ней кто-то гнался. А может и гнался, лестницы-то не видать. «Откройте, я же вижу вас!» Алена на секунду задумалась и согласно кивнула медсестре с ключами. Та быстро вставила ключ и несколько раз повернула его. Девушка-панда прямо-таки ввалилась в коридор, чуть не потеряв равновесие. «Та-та-там! Там!», там Она снова разрыдалась. «Там появились окровавленные твари?» Взяла быка за рога Алена. «Да-да-да!» Затрясла головой беременяшка. «А, -а -откуда, откуда вы знаете? Девушка немного заикалась. То ли это было врожденное, то ли от испуга. Но заикание слегка сбивало с толку. От верблюда! Их там много? Не знаю! Растерянно прошептала девчонка, оглядываясь то на медсестер, то на Никитину. Я я не не успела рассмотреть! Тебя не укусили? Подозрительно продолжила допрос Алена. Нет! Нет! Отчаянно замотала головой нежданная приблуда. Голова на тонкой шее так моталась, что Никитиной стало страшно, что она сейчас оторвется, да так и покатится по полу. Девочки! Присмотрите за ней. Мне надо позвонить. Виктор ответил сразу же. Не успел закончиться первый сигнал. Да. Вить, у нас тут проблемы. Ты в порядке? В голосе послышалась тревога. Да, не волнуйся. Мы с медсестрами заперли все двери на этаже. Но над центральной лестницей уже эти. Они все в крови. и... Алена попыталась еще что-то сказать. Но муж ее перебил. Мы уже едем. Скоро будем. «Выгляни в окно! Там должны были подъехать две милицейские машины!» Алена вернулась к небольшому холлу в коридоре, прямо за постом дежурной. Окна там выходили как раз на дорогу. И впрямь у роддома стояли две задрипанные семерки. Алена пригляделась и вроде разглядела через приоткрытое окно милицейскую форму. «Вроде стоят!» «Ты в их прямой видимости!» — прозвучал голос на том конце провода. «Можно и так сказать!» «Тогда крикни, чтобы сами не совались, ждали нас, мы уже мимо Цума проезжаем!» «Хорошо!» «И еще, когда услышите выстрелы, прячьтесь в палаты и на всякий случай запритесь!» «Откроешь, когда услышишь мой голос, поняла?» «Поняла, но ну и отлично!» Голос мужа немного потеплел, и Алене даже стало не так страшно. «Вить, будь осторожнее, прошу тебя!» «Обязательно! А теперь марш выполнять приказания!» Алена убрала телефон в карман халата и распахнула окно. «Эй!» — крикнула она, переваливаясь через подоконник, и для верности еще пару раз махнула рукой. «Эй! Эй!» Один из милиционеров вышел из машины и поднял голову вверх на звук. «Там эти твари!» — просимофорила руками женщина. «Мой муж, капитан Никитин, сказал ждать его, они уже мимо Цума проезжают, слышите меня?» Да. Утвердительно качнул головой и махнул рукой для верности парень. — Много их там? — Не знаю, на центральной лестнице трое, на втором этаже тоже есть, к нам оттуда девушка прибежала, но сколько их сказать затрудняюсь. — Что? Повторите? — Говорю на втором этаже, они тоже есть, но сколько не знаю. Наверное, звук голосов привлек внимание одного из упырей. Из дверей аптечного пункта, что располагался в правом крыле роддома. Медленно и неуклюже вышел человек. Алена пыталась понять, что ей не понравилось в этой фигуре, но не могла четко сформулировать. Куртка на мужчине была вся в грязных пятнах. Или это была не грязь. «Эй, смотрите!» — крикнула она милиционеру и показала на приближающуюся фигуру. Парень, не понимающий, уставился на семафорящую Алену, но потом проследил, куда она показывает. Наверху, как раз у основания лесенки, ведущей к площадке у входа в родом, показался мужчина, заляпанный бурыми пятнами. Какое-то мгновение. Подошедший просто стоял возле клумбы с цветами, а потом ощерил рот и бросился на испугавшегося милиционера. Парень отпрыгнул в сторону и в попыхах попытался нащупать свое табельное оружие. Он сразу же понял, что перед ним один из тех, о ком передали по рации. Но пистолет, как на зло не вынимался, а мертвяк находился уже в паре шагов от парня. Когда раздался звук выстрела, его напарник успел сориентироваться быстрее. Алена увидела, как странный мужчина свалился с лестницы прямо под ноги суетящемуся милиционеру. Женщина в ужасе отпрянула от окна и присела, попытавшись скрыться с поля зрения мента. «Что же это такое? Он же его пристрелил! Мамочки!» Алена впервые увидела, как убивают человека. Хотя картина на лестнице, когда жрали дежурную, тоже не была похожа на игру «Угадай мелодию». В голове сразу пролетели картинки с заголовками газет. Милиционер застрелил простого обывателя. Менты-беспредельщики. Убийство у роддома. А еще вспомнилась фраза... О прямой зависимости продолжительности жизни, от количества полученной информации, то бишь говоря по-другому, свидетели долго не живут. «Спасибо!» — раздался благодарный крик с улицы, а потом снова зазвучали выстрелы. Алена, несмотря на смертельный ужас, все же поднялась и снова выглянула в окно. «Елки-палки! Да они же совсем ли уроды!» К стоящим на небольшой стоянке вдоль дороги патрульным семеркам медленно подгребали человек десять, только каких-то неправильных. «Это кровь, что ли?» — догадалась Алена, пытаясь лучше рассмотреть подходящих людей, но мешала клумба с цветами. А менты, выскочив из машин и взлетев по лестнице на площадку, дружно их отстреливали, как в каком-то дешевом, низкосортном боевике. Пули... Вырывали клочья плоти из тел, но те все равно двигались вперед. Некоторые, правда, падали и не вставали. В дверь сзади женщины что-то врезалось. Стекло загудело, но выдержало. — Твою мать! Своими перекрикиваниями она привлекла внимание тех на лестнице! Вот же тупая курица! Снова гулкий удар. — Они сюда ломятся! все уже успела крикнуть в окно Алена, прежде чем послышался третий удар, и стекло разбилось. В образовавшейся дыре появилась фигура в замызганном медицинском халате. Дикие, бешеные глаза уставились на застывшую окна женщин. Если бы не вертикальные прутья и заваленная на бок стойка, упырь уже был бы по эту сторону дверей. Женщина, как завороженная, смотрела в ужасные. Полные ненависти и голода глаза. А потом ее как будто перемкнуло. Она метнулась в сторону входа в послеродовое отделение, двери которого были открыты нараспашку. Упырь вытянул одну руку в образовавшийся проем, пытаясь схватить Алену, шустро промыгнувшую мимо. И кто придумал понаделать столько дверей в одном коридоре? Вот кто придумал, тому и спасибо. Они сюда прорываются! Бешено, во всю силу своих легких закричала женщина, так, чтобы ее услышали во всех палатах, а сама вбежала в свою палату и захлопнула двери. Соседка все сразу поняла и быстро, как могла, встала с кровати. «Наташ, нужно столиком привалить двери, эти твари стекло входной двери разбили, в любой момент могут и сюда пробраться!» «Почему твари? Это не люди, я не знаю, как это объяснить!» «Но это точно не люди. Таких глаз у людей не бывает. И ты знаешь, по-моему, я видела когти на руках, но я не уверена, все произошло так быстро». «Слушай, вот если не уверена, то какого ты меня тогда пугаешь? Мне и так страшно. А тут еще и ты со своими когтями. Ты мужу звонила?» «Да, уже подъезжают. Там на стоянке. Менты людей расстреливали. Я сама видела». «А это точно люди были? Может, это твои эти твари?» Не знаю. Задумалась Алена. Я особо не всматривалась. 12.50. Роддом номер один. Стрелецкая бухта. Виктор Никитин. Как только позвонила Алена и сообщила, что бешеные, хотя будем называть вещи своими именами, зомбаки, уже на лестнице, капитан отвесил волшебного пенделя ВВ, чтобы тот активнее крутил баранку. Водитель врубил мигалку сиреной и вдавил педаль газа в пол, крепко стиснув зубы, так что на щеках заиграли желваки. «Так, мужики!» — начал было Виктор, но вспомнил про девушек и добавил. «И дамы в роддоме. Уже точно есть эти. Мертвяки!» «Проще говорить, зомби! А чё? Так и привычнее!» — встрял Серега Парков, по инерции заваливаясь на дверцу. при крутом повороте по кольцу, что на площади пятидесятилетий СССР. «Да и язык не поворачивается», — отмахнулся Виктор. «Слышала, что пришла бумага из Киева, разрешающая убивать инфицированных. Не брехали?» — подозрительно спокойно спросила лейтенант Юля Самойлова. «Да, шеф зачитывал», — коротко бросил Виктор, гипнотизируя приборную панель автомобиля и попутно проверяя, на месте ли пистолет в оперативной кобуре под мышкой. Бобик с орущей сиреной заскочил свой разворот по кольцу и резво рванул по улице Гагарина в сторону роддома. — Мужики! Стреляют! — гаркнул водитель, стараясь перекричать рев уазовского двигателя. — Слышу, Вован! Поднажми! Виктор выхватил пистолет из кобуры, большим пальцем правой руки щелкнул предохранителем и, передернув затвор, дослал патрон в патронник. Перед глазами... Стояли картины одна ужаснее другой, как Алена прижимает к себе плачущего Артемку, а к ней медленно приближается окровавленная, искалящаяся фигура. Тело напряглось, мозг превратился в расчетливый механизм, а чутье опытного сыскаря подсказало, что сейчас придется столкнуться не с привычной уголовщиной, а с чем-то ранее неизвестным. Капитан Никитин нервно мотнул головой, прогоняя кошмар. угрожавший стать горькой реальностью. «Товарищ капитан, все будет хорошо!» – тихо проговорила медсестра, от которой не ускользнуло состояние Виктора. Аня всегда была натурой чувствительной, особенно к переживаниям других людей, очень тонко подмечала чужие эмоции. «Не переживайте так!» «Так к чему я спросила про бумажку?» – продолжила Юля. «Опять природа клечит!» – встрепенулся ВВ. «Да ну тебя!» – отмахнулась девушка-лейтенант. и продолжила. «Я вообще-то о приказе. Что ж теперь, можно безнаказанно стрелять в любого, кто косо на тебя посмотрит? Как доказать, что Жмурик до этого уже был мертв? Никак, а значит...» «Бардак начнется. значит», — закончил Серега. «Половина наших, отморозки те еще. «Ну ты это, палку-то не перегибай». «А э, что, я не прав, что ли?» «Да прав, но... Вот тебе и но...» «Мужики, давайте потом подискутируем, мы уже на месте». УАЗик, сбавив скорость, вырулил на верхнюю площадку, миновав приемный покой и вход в подвальное помещение и остановился прямо напротив центральных дверей. Обещанные госеошные «семерки» были припаркованы на автостоянке возле дороги. В них никого не оказалось, кроме водителей. Экипажи же, выстроившись в кружок, вели круговую оборону. Правда, обороняться уже было не от кого. Ни живых, ни мертвых во дворике не наблюдалось. только трупы с простреленными головами. Весь асфальт был заляпан бурыми пятнами и ошметками содержимого человеческих коробок. Виктор, распахнув дверь, нетерпеливо выпрыгнул наружу, оглядываясь и замечая мелькнувшее в окне частного дома напротив испуганное лицо. А вот со стороны кафе «Красный маг» медленно плелся мертвяк, сразу было видно по походке, и плелся видать, не просто так, целенаправленно, на звук. Следом за капитаном быстрым шагом подошли все остальные. Даже медсестра выскочила, произведя своим внешним видом незабываемое впечатление настоявших милиционеров. Мужчины по очереди поручкались друг с другом. Девушки же просто кивнули в ответ на приветствие. Мужики, я сейчас! Виктор обошел лазик, не спеша подошел к краю лесенки, ведущей на тротуарную дорожку. Достал из свой ПМ. и, подождав, пока мертвяк подойдет поближе, выстрелил. Мертвый мужчина, разгуливавший в коротких шортах и домашних тапочках, упал, окончательно покинув этот мир. Капитан подходить и рассматривать жмурика не стал, но отметил про себя множественные укусы и потеки засохшей крови на исине-бледных худых ногах, а также перемазанные в крови рот и руки, видать, где-то уже успел перекусить свежатинкой. значит, кто-то еще бродит по свету мертвой тварью. Никитин вздохнул и бегом вернулся к остальным. «Здорово, мужики!» — крикнул Виктор, подбегая к ожидавшим его ГСОшникам. «Много здесь таких!» «Здорово! Да хрен их знает! Сначала один показался, а как только Толян его завалил, эти поперли, как немцы на Сталинград!» значит, все всё-таки догадка была верна!» — подумал Виктор. их приманивает звук». Капитан узнал всех присутствующих. Кроме двух прапоров, наверное, только недавно оформились. Текучка в этом подразделении была большая, потому что чуть ли не каждый месяц созерцали новые лица. Со всеми остальными капитан был знаком на уровне «привет пока». Особо друг с другом не общались. Так, иногда могли пересечься за рюмкой чая, когда кто-нибудь из коллектива. «Проставлялся по случаю отпуска или повышения по службе?» «Да уж, знатные вы тут пострелюшки устроили!» Присвистнул Парков, осматривая поле боя, на котором осталось лежать около десятка трупов. «Ну и что теперь делать будем?» Резонно поинтересовался тот самый Толян, невысокий рыжий парень, с бросающимся в глаза носом картошкой, с интересом осматривавший женскую половину экипажа УАЗика. «Так и хочется тебе в рифму ответить!» — скривился Виктор, непроизвольно поглядывая на окна роддома, выходящие на стоянку. Само здание было четырехэтажным, построенным в семидесятых годах прошлого века, с высокими потолками и большими окнами. Стекла никто не бил, и караул не кричал. Кое-где возле окон маячили фигуры, но живые или мертвые, видно, было плохо. Ладно, водила остаются на месте, заодно поглядывают по сторонам. «Ну а мы проверять родом. «Да, и в дежурку не забудьте доложиться об этом!» «Так, граждане уголовники, тунеядцы-пьяницы!» «Глядеть в оба глаза, клювом не щелкать!» «Прежде чем стрелять, думайте!» «Не дай бог, кого живого положите!» «А мне что делать?» Тихо поинтересовалась медсестра Аня, поплотнее закутываясь в кофту. «Тут оставайся!» «Как только ситуация станет более-менее понятной, я позову!» «А пока сидите с Володиным в машине!» Медсестра кивнула и послушно вернулась к Уазику, который водила уже успел развернуть носом к подъезду. Мало ли что, вдруг драпать придется. Виктор жестом подозвал всех к себе. Набралось шесть человек, не считая его самого. И того семеро, включая Юлю. Боец из нее не ахти какой, но все же стрелять умеет. Так, хлопцы, здесь три входа центральный, через аптеку в правом крыле. И через приемное отделение влевом, с торца здания, делимся на группы. Капитан, может, не будем разделяться? Перебил Виктора Старлей, Антон Николаев. Все-таки нам неизвестно, что там внутри творится. Может, я в разведку сбегаю? Ты до конца дослушай, да? Разведчик хренов. Так вот, делимся на две группы. Первая я Серёга, Серега Толян и Юля, вторая Тоха и вы двое. Никитин кивнул двум незнакомым прапором. Те кивнули в ответ. Потом познакомимся. «Тоха, ты там со своими сам разгребайся. Кто из вас главный, кто прикрывает, а кто охраняет? У кого кнопки, а у кого лампочки?» «Чего?» — не понял тот. «Потом расскажу. Только напомни. Короче, в нашей четверке. В голове иду я. Справа слева от меня Серега итальян. Вы в прикрывающих...» Виктор повернулся к тихо стоящей Самойловой. «Юля, дорогой мой лейтенант!» Тебе мы доверяем самое святое и дорогое, что у нас есть. Наши задницы. Береги их, пожалуйста. Они нам еще ой как пригодятся. А план здания, напомнил Антон Николаев. Скурили, блин? Но какой тебе, Ванус, план? В тот же миг на уровне последнего этажа справа от входа раздался грохот, и на землю посыпались осколки разбитого стекла. Присутствующие. Дружно оглянулись на источник звука. В проеме разбитого окна показалась женская фигура в светло-зеленом медицинском костюме. Женщина замахала руками и что-то попыталась крикнуть, но не успела. Звук резко прервался, а сама она исчезла из поля зрения, будто ее кто-то одернул от окна, и только потом послышался дикий крик. «Где я тебе его возьму? Не до плана сейчас!» Возмутился капитан, сбрасывая оцепенение. «Так!» «Примерно помню коридоры, с женой тут частенько бывали, то на УЗИ, то когда она на сохранении лежала, приезжал, в общем, как-то сориентируемся, и ещё, используем пистолеты, а то рикошетом друг друга перестреляем, и внимательнее парни. «Да ладно, чё там, все будет ништяк», — хмыкнул незнакомый прапорщик, которого Виктор нарёк высоким, второго он назвал щербатым, потому как два передних зуба были симметрично надколоты». «Вон, а как мы их положили! Круче, чем в четыре. 4 Виктор даже отвечать не стал, повертел мысленно пальцем у виска и продолжил дальше, поглядывая в сторону разбитого окна. «Заходим со стороны аптеки. Как только окажемся в коридоре, зачищаем его. Потом Тоха держит коридор, а мы быстро проверяем кабинеты, те, которые самые крайние. А дальше Тоха с ребятами сторожит. Мы осматриваем, чтобы тылы были чистыми. Уяснили?» Дальше действуем по обстановке. Ну все, работаем. Первым в здание, озираясь и прислушиваясь, вошел Виктор. В аптеке было пусто, только бордовые мазки и подсохшие крови на кафельных стенах и стеклянных витринах. Видать, кто-то облокотился. Мужчина заглянул за стекло шкафа с медикаментами, но там никого не было. Где же продавец? Чисто, заходим. «Дверь только прикройте за собой!» В небольшое помещение аптеки ввалились все остальные, быстро заполнив свободное пространство. Вмиг стало тесно. Дальше последовал коридор. Беспорядка практически не было, только лавки возле кабинета УЗИ оказались немного перекособочены. Тройка Антона Николаева сразу же взяла на прицел коридор, ведущий к центральному входу, а четверка Виктора кабинет кабинеты по левую руку от входа. Проблему составляла лестница, ведущая на верхние этажи. Юля, присматривай за лестницей. Серега, давай открывай вон эту дверь, а ты, Толян, за этими дверями смотри. Хоккей! Лейтенант рывком распахнул дверь и отскочил в сторону. Виктор же ворвался в кабинет, выискивая глазами цель. Но кабинет был пуст. Ни живых, ни мертвых. Два следующих тоже оказались пустыми, а вот кабинет УЗИ был заперт изнутри. Хотя Виктор мог поклясться, что слышал шум по ту сторону двери, но никто не отзывался и открывать дверь спасателем не спешил. Ведь что там дальше по коридору? Слева дверь, за ней предбанничек с секретарем, и два кабинета, справа по коридору комната торжественной выписки, чуть дальше регистратура, да и все пожалуй». Ну, может, с начальства и начнем! кивнул налево толян. Ты не отвлекайся, за коридором присматривай! Вернул того на грешную землю капитан. Юля, будь внимательнее, в тылах лестница, и неизвестно, что там на ней творится. Поехали! Парков мягко повернул ручку и дернул дешевую китайскую дверь в сторону. Приемная, в которую валился Виктор со стволом наперевес, была со следами недавнего ремонта. с огромным фикусом в деревянной кадушке справа от входа. Напротив дверей, чуть левее от окна, виднелась стойка, за которой обычно сидела девчонка-секретарь, а справа кожаный диван для ожидающих посетителей. Но, конечно, никаких визитеров не было, как и самого секретаря, а вот в кабинете справа послышался шум. «Эй, есть кто живой? Выходи руки в гору, милиция!» Ответа не последовало. «Стреляем без предупреждения!» Виктор глянул на Серегу, а потом на талиана. Последний пожал плечами и занял более устойчивую и удобную позицию для стрельбы. Капитан осторожно сделал несколько шагов к двери. Шум не прекращался, будто стул скрижетал по полу. Никитин шагнул в проем. Из-за стола пыталась подняться женщина в светло-зеленом медицинском костюме. Но ей не удавалось отодвинуть офисное кресло. Она была средних лет, немного полноватой, с растрепанной укладкой коротких волос и... мертвой. Это было видно сразу. Кожа мертвенно-бледная, лицо как восковое, левая рука в районе кисти и предплечья перевязана бинтом, пропитавшимся кровью. Мертвечиха мерзко скалила рот, издавая сиплый звук. Она уставилась белёсыми глазами на капитана, увидев которого, начала дёргаться резвее. Но что-то ей не давало сделать шаг, мешало. А что непонятно? «Поднимите руки и отойдите от стола!» — попытал счастье Виктор. «Ну, что там?» — поинтересовался Серега, войдя вслед за Виктором. «Ох, ёшкин кот! Ты чё медлишь-то? Вали её!» «Не каркай под руку!» — скривился Виктор. И выстрелил. попав в переносицу с первого раза. Женщина тряпичной куклы осела на кресло. Надо глянуть, что с ней. Что-что, прижмурилась она дважды. Вон, видишь, руки перевязаны. Скорее всего, ее укусила одна из этих тварей. Слушай, давай потом, у нас еще весь роддом впереди, а мы прошли только несколько кабинетов первого этажа. — Не стреляйте! — послышался виск. В кабинете напротив распахнулась дверь, И оттуда прямо в руки опешившему лейтенанту вывалилась зареванная девушка. «Не стреляйте, я живая!» Девчонка была еще совсем молоденькой, лет двадцати-двадцати трех, с потекшей тушью и дрожащими руками. И она вцепилась в Толика, как утопающий в спасательный круг, как жена в моряка, когда тот на полгода уходит в море, или как алкаш в заветную чекушку утром после доброй пьянки. «Эй, девушка, поспокойнее!» отодвинул ее анатолий цела «Д -д да ты да закивала так как китайский болванчик хлопая с ресницами я так испугалась тут такое было давайте вы поделитесь своими впечатлениями потом виктор непроизвольно заглянул в кабинет откуда вывалилось это чудо хорошо тарян сейчас быстренько отводишь барышню к водилам пусть сидит там а потом бегом обратно понял только быстро не тени кота за причиндалы «Догоняй!» «В смысле?» — не поняла зареванная девица. «Чьи причиндалы?» «Барышня, не расстраивайтесь, не ваши!» «Это выражение такое!» «Толян!» «Ага! Так, пойдемте! Где ваша сумочка?» «А, что?» — не сразу поняла вопрос девушка. «А, сумочка? Вот!» — продемонстрировала она правую руку, в которой крепко была зажата небольшая женская сумка размером с кошелек. «Вот же женщины!» На подсознательном инстинкте, крепко-накрепко вбитом в подкорку, кошели свои хватают. Виктор вышел из кабинета. «Одна живая, идем дальше! Нужно поторопиться!» «Вроде идет кто-то!» — пробормотал у ГСОшник, прозванный высоким. «Слышите?» И впрямь, на лестнице напротив центрального входа, к которому уже подобрались мужчины, были слышны звуки шагов. Вернее, не шагов, а как будто кто-то топтался на одном месте. «Эй, если кто живой, отзовитесь! Милиция!» — прокричал Виктор. А потом уже тише добавил. «Блин, нужно было у Михалыча, громкоговоритель попросить. Проорали бы с улицы, что мы здесь, и не пришлось бы каждый раз глотку рвать». Но ответа не последовало. Вывод напрашивался сам собой. «Антон, приглядывай за лестницей». а мы пока эти два кабинета осмотрим. В комнате торжественной выписки, украшенной гаистами спухлыми пухлыми младенцами, в гипертрофированных клювах и воздушными шариками, никого не оказалось. Все вещи, мебель, техника стояли на своих местах. Давай дальше. Тоха, как там? Пока спокойно, если что, вы услышите. Не сомневаюсь, хмыкнул Никитин. Регистратура оказалась закрытой, Но когда Виктор заглянул в небольшое стеклянное окошко, чуть не обделался самым постыдным образом. На него кинулась мертвая медсестра. Вернее, умершая, а потом воскреснувшая. И если бы не размера окошка и не стекло, упыриха уже обгладывала бы капитану лицо. «Черт!» — отпрянул Никитин и дважды выстрелил. Руки затряслись, а сердце бешено заколотилось. от переизбытка адреналина в крови, и напугала же меня стерь вдохлая. «Блин!» — только и успел крикнуть кто-то из стройки Николаева, а может и он сам, и тут же уши заложило от гулких звуков выстрелов, отражающихся от стены потолка помещения. «Юля! Тылы!» — успел выкрикнуть Виктор и прыгнул на подмогу, занимая выгодную позицию для отстрела противника. Со стороны широкой центральной лестницы пёрло около десятка упырей. Людьми их назвать язык не поворачивался, да и трудно было соотнести с людьми эти окровавленные фигуры, в которые попадали пули, не причиняя никакого дискомфорта. Ну, а чё? Если им собственная смерть не причиняет дискомфорта, то куда уж там им девять грамм свинца? Парни в первое мгновение растерялись, руки ходили ходуном. И было очень сложно прицельно попасть в голову, ведь только так можно было успокоить этих беспокойников. «Пустой! Прикройте!» — крикнул Высокий и отскочил назад перезаряжаться. Никитин старался стрелять прицельно, зря патроны не тратить, но все равно нещадно мазал. Не то чтобы он не попадал, просто не каждая пуля ложилась точно в цель. Те упыри... которым посчастливилось ловить пулю головушкой, скатывались по лестнице практически под ноги стреляющим. В помещении запахло порохом и кровью, голова гудела от звуков выстрелов, а зомбаки все перли и перли, видать подтягивались с этажей. Среди них были и врачи, и пациенты, и, к огромному сожалению, Виктора, беременные. Капитан непроизвольно всматривался в лица женщин, боясь увидеть Алену. Хорошо, хоть мертвяки оказались тупые и неуклюжие. В противном случае на лестничной площадке стало бы жарко. Затвор пистолета застыл в крайне заднем положении. Пора перезаряжаться. Никитин быстро вытащил магазин, вставил новый и нажал затворную задержку. Стрельба продолжилась. «Юля, что там у тебя?» «Чисто пока», — ответила девчонка. «Хорошо». Кивнул сам себе Виктор. «Но ты не отвлекайся! Эти твари идут на сбок, так что в любой момент могут попереть из флангов!» Капитану пришлось сменить еще один магазин, прежде чем поток упырей иссяк. Зато подниматься по лестнице стало затруднительно. Сплошной ковер стел. Позади со стороны лейтенанта Самойловой грохнуло три выстрела. «Юля, что?» «Один готов!» — крикнула она слегка дрожащим голосом. — Одно дело понимать, что окровавленные фигуры, нелепо бредущие на тебя с яростью в глазах, мертвецы. Другое же дело — нажать на спусковой крючок пистолета и упокоить навсегда. Скорее всего, Юли до этого и не приходилось стрелять в людей. Максимум сдавала в тире нормативы по стрельбе еще во времена учебы. Так что дрожь в ее голосе была понятна и легко объяснима. «Молодец, Юля!» — похвалил и попытался подбодрить девушку Серега Парков. «Леха, за мной!» — крикнул Антон Николаев, и, стараясь не наступать на тела, рванулся на верхний пролет. Вслед за ним кинулся АГСОшник, тот, которого Виктор мысленно именовал высоким. «Серый, прикрывай!» Щербатый отошел к стенке и взял на прицел доступный участок лестницы, чтобы в случае появления зомби не дать им внезапно атаковать Старлея. Он не заметил, как одно из валявшихся под его ногами тел зашевелилось, окровавленные руки схватили за штанину, а зубы сомкнулись на икре левой ноги. Щербатый, он же Серега, испуганно вскрикнул, попробовал вырваться, но какое там! Руки цепко держали, а тварь все сильнее и сильнее вгрызалась в икру. «А, сволочь!» Дико закричал прапорщик. «Серега, стреляй!» Заорал его тезка. «Серега, парков!» Щербатый, не переставая яростно орать, приставил ствол к макушке зомбячки и выстрелил. Пуля с легкостью вошла в черепную коробку, проделала аккуратную дырочку входного отверстия и разнесла затылок зомби на несколько метров. Хватка моментально ослабла, и прапорщик наконец смог освободить свою ногу. «Черт, она меня грызанула, твою бабушку!» Истерично продолжал он кричать, чуть не плача. Виктор прекрасно понимал его чувства. Еще свежи были в памяти бешеные глаза Олега Старина, бросившегося на субтильного Володина. А ведь Старина тоже укусили, только за ладонь. Да и начальник говорил, что вся эта зараза, похожа на бешенство, передается через укус. И ведь предупреждал же, чтобы аккуратнее. чтобы в оба глядели. Капитан со всей силы треснул кулаком о стену. То же мне геймеры недоделаны. Не поймут никак, что это не компьютерная стрелялка. И отсыриться не получится. Возьми себя в руки. Да в какие нахрен руки. Все, капец мне. Сдохну как скотина. А потом... Нет, я таким становиться не хочу. Глаза у парня, до этого затуманенные ужасом, вмиг стали ясными и кристально чистыми, как после основательного отдыха «Бывайте, мужики!» Никто и глазом не успел моргнуть, как он поднес дуло пистолета к виску и выстрелил. «Серый, нет, стой!» Одновременно заорали Антон Николаев, Толя Иванов и Серега Парков. Виктор очумело посмотрел на осевшее мертвое тело и рассерженно сплюнул на пол. Потом снова тряснул кулаком о стену, но боли не почувствовал. «Идиот!» — покачал он головой. «Что там случилось?» — крикнула Юля, которая была не в курсе происходящего, только слышала крики прапорщика и остальных. «Ничего, не отвлекайся!» — зло ответил капитан Никитин, глядя на застывших парней, с которых в один миг слетела вся напускная бравада. «Так, сопли слезы потом!» «Будем возвращаться, заберем тело!» Остальные просто молчали, опустив глаза. «Ладно, нужно продолжать», — проговорил Антон. Дальнейший поиск выживших проходил практически в полном молчании. Если кто-то что-то говорил, то исключительные соображения необходимости. В общем, зазря старались не трепаться. Вмиг улетучилась ненужная, показушная бравада. Все стали более серьезными, что ли. и внимательнее осматривали пространство, опасаясь нападения из-за угла. Сержант Струцкий, он же высокий, больше не шутил. Наверное, до него дошло, что все происходит в реальной жизни, а не в компьютерной игре, где всегда можно оживить персонажа, если таковой погибнет на поле боя, и попытаться пройти уровень заново. Когда уже были готовы зайти на второй этаж, сверху, на идущую впереди первую группу, Кинулся мертвяк. Только он, в отличие от предшественников, оказался намного подвижнее. Пластика движений очень походила на человеческую. Не было скованности и дерганностей. И если бы не старший сержант Иванов, который сменил пистолет на укорот, вопреки приказу Виктора, был бы в группе еще один жмурик. С перепуга то ли Иванов полоснул короткой очередью из калаша, целясь в нападающего мертвяка. Очередь ушла вправо, но несколько пуль попали в голову, раскрошив черепную коробку и забрызгав ее содержимым камуфляж перепуганного Антона. «Это еще что такое? И я думал, что они медленные и тупые!» пробормотал он, вытирая лоб рукавом и пытаясь брезгливо сбросить с носка берца ошметки мозгов. «Иванов, ты какого из укорота лупел? Русским же языком было сказано. Стрелять из поэма!» А вдруг рикошет? Товарищ капитан, да у меня все патроны закончились, вот я и... Вот если бы не результативность твоей халатности, прибил бы. Ладно, давайте дальше двигаться. Второй этаж делили предродовое и родовое отделение. И тут царил ужас. Стоял тяжелый запах крови и рвоты. Стойка, за которой должна была сидеть. Дежурная медсестра родового отделения была сдвинута с места и несла на себе кровавые следы отпечатков рук. Слева от входа на этаж распахнутые двери родового отделения открывали удручающее зрелище. Несколько мертвяков, измазанных в крови, медленно брели к остолбеневшему такого зрелища милиционерам. Среди них были и врачи, и девушки с большими животами. Лиц пока было не разглядеть. Ну. «Да это на руку!» «Мужики, огонь! Иначе, если они подойдут ближе, я не смогу!» Проговорил Антон и выстрелил первым. Первая группа во главе с Антоном Николаевым держала на прицеле левую часть коридора. Виктору же с ребятами досталось правое предродовое отделение, где обычно лежали роженицы, в любой момент готовые разрешиться от беременности. «Юля!» «Что там на лестнице?» «Пока пусто», не оборачиваясь, ответила девушка, хотя и было страшно, да дрожа в коленках. Хотелось развернуться и так же, как и остальные, стрелять в непонятных мертвых людей, которые, вопреки всем законам природы, не лежат спокойно в своих могилах, а живут и ходят по этой грешной земле, разнося заразу и распространяя ее с неимоверной скоростью. Вернее, не живут, а существуют». Пытаясь прекратить существование остальных. «Хорошо, но не расслабляйся. Над нами еще два этажа». «Поняла», — коротко ответила девушка, руки которой уже устали держать пистолет в боевой готовности и немного затекли. Хотелось их опустить, но лейтенантша прекрасно понимала, что по закону подлости, как только она это сделает, тут же какой-нибудь мертвяк покажется из-за угла. Наконец, стрельба стихла. Всех, кто на тот момент находился в коридоре, обезвредили. «Внимание! Сейчас чистим родовое, потом остальную часть этажа, поэтому все быстро сюда! Двери на лестницу заблокировать! Юля, поглядывай в ту часть коридора!» Кивнул капитан в противоположную сторону. Двери, в которые только что зашли милиционеры, подперли стойкой дежурной, сдвинув ее с места. И тут же обнаружили сюрприз – медсестру, спрятавшуюся под кроватью возле этой самой стойки. И обычно на этой кровати дежурные отдыхали во время смены. А тут прямо спасла ее койка со старым сечатым дном. И как только мертвяки ее не нашли. И опять испуганные и широко раскрытые глаза, слова благодарности и дрожащие руки – цепка, хватающая парней за рукава курток, будто девчонка боялась, что неожиданные спасители куда-то пропадут. «Но вот и куда мне тебя девать!» — устало пробормотал капитан. «Товарищ капитан, пусть тут остается! Сейчас не получится каждого к машинам отводить, и так людей мало!» — предложила Юля Самойлова. «Но раз это твоя инициатива, так вот пусть к тебе она и липнет! Приглядывай за медсестрой!» Родовое прошли быстро, Всего лишь шесть палат, туалет и подсобное помещение. В живых осталась одна роженица, муж которой, присутствовавший при родах, при первых же звуках паники додумался забаррикадироваться. Остальные же... Про остальных не хотелось вспоминать, но эти картины вряд ли могли быстро стереться из памяти, потому как что может быть ужаснее, чем мертвая мамаша с ногами залитыми своей кровью пополам с околоплодными водами, пожирающее собственное дитя, все еще связанное с ней пуповиной. После этой картины Виктора снова стошнило. И не только его. Выжившую роженицу с найденной медсестрой оставили в палате вместе с мужем-программистом, который порывался помочь милиции, но прекрасно понимал, что толку от него хрен целых ноль десятых. Поэтому эту троицу... Попросили запереться в палате, до того времени, как милиционеры будут возвращаться с верхних этажей. «Шум на лестнице!» — снова крикнула Юля. «Спокойно, там двери закрыты, мертвяки не прорвутся!» — заверил всех Сергей Парков. Грохнул выстрел. И стреляли точно не милиционеры. Стреляли на лестнице. Мужчины тут же подобрались. «Эй, санитар леса, вы где?» Послышался на лестнице зычный голос. Самойлова подняла бровь, вопросительно глядя на Виктора. Но тот прислонил дуло пистолета к губам, показывая всем, чтобы сидели молча. «Эй, говорит капитан милиции Митрофанов! Птицефабрика Беркут!» «Мы здесь, на втором этаже!» Все же крикнул Виктор и кивнул Антону и Сереге Паркову, чтобы те убрали фортификационное сооружение в виде заваленной стойки. Двери открылись. И тут же на этаж вбежало человек пять в пятнистом камуфляже. И еще трое взяли на прицел участок лестницы, ведущий на третий этаж, а оставшиеся на первый. Ну все, можно было вздохнуть спокойно, хоть с тыла никто не зайдет. «Эй, только сначала посветите, какое погоняло у нашего шефа!» «Мустанг! Потому что старый конь борозды не портит!» «Но и пашет неглубоко! Здорово, Никитин!» Приветствовал молодой коренастый блондин, поднеся лапу к черепу. Ого, какие люди! усмехнулся Виктор, но козырять не стал. Все же он был по гражданке. Хорошо, что вы прибыли. Это у нас всего семеро. То есть шестеро. Капитан Беркутовец в черной разгрузке поверх ночного города, броники ск 74 наперевес, растянул в улыбке тонкие губы. А ты зайди! «Вон, в ту палату! Я на тебя посмотрю!» — буркнул Никитин, кивнув в сторону палаты, где лежала упокоенная мамаша, загрызшая собственного ребенка. «Нача ты стартуешь сразу!» — примирительно хлопнул Никитина по спине Беркутовец. «Мы сами охренели от всего этого! Но отец-командир просил помочь! Но говори, чем подсобить-то? Хату свою отписать, усыновить, удочерить, почку подарить!» «Про почки и прочий, Ливер, не надо!» «Иначе рискуешь увидеть остатки моего завтрака». «А подсобить?» «Да всем. Мы любой помощи рады. Вон еще участок коридора не проверен. И два этажа верхних тоже». «Понял, выполняю!» Снова расплылся в улыбке Митрофанов. «Парни, за дело!»